Маг на полную ставку Автор Хаос Глава 201 Имя с имени молнии Дзяньзюнь Вскоре Джао Маньянь выбежал из оценочного зала Во время аукциона цена на вещи обычно не сильно изменяется Однако это правило было недействительно для семян и душ Спрос на эти вещи всегда был и остается огромным Поэтому заранее не всегда можно предугадать, за сколько купишь или продашь их. Организующая сторона быстро внесла душу вожака, оставив список продающихся на аукционе вещей. Тот человек оценил вещь. Он сказал, что эта душа особенная. Из нее легко получится духовный магический артефакт. Она особенная душа и цены особенные. Стартовая цена будет 10 миллионов. 20 миллионов – хорошая цена за душу. Однако, если начнется активная борьба за этот предмет, то 25 миллионов будет нормальной ценой. Восхищенно сказал Джао Маньянь. При мысли о деньгах у юноши выделялась слюна. Джао Маньяну было очень жаль, что это не он убил королеву. Хотя его обнадежила мысль о том, что у него все равно не было специального сосуда. Он просто не смог бы получить эту душу. «Оценщик еще сказал, что твоя душа сохранилась просто превосходно. Либо качественная работа мага с элементом некромантии, либо сосуд очень высокого уровня. Где же ты достал такой хороший сосуд? Они же чрезвычайно редкие», – Джаманьянь говорил без умолку. «Фамильный, мне его передали по наследству, хоть у меня и бедная семья» но у нас найдется кое-что ценное», – уклонился от объяснений Мо Фань. «Да уж, если не станешь магом с элементом некромантии, то это будет таким расточительством», – не стал расспрашивать Джао Маньянь. Однако он заметил одну проблему. Его семья достаточно богата, но даже у них не нашлось бы денег на такую вещь. Как только Мо вошел в богато украшенный зал, в котором проводятся торги, и он сразу же захотелось осмотреться. Тут же юноша заметил, как на него пялится один человек. Он смотрел на Муфаня так, словно тот задолжал ему пять миллионов. От этого юноша стало не по себе. «Так это ты!» – сказал тот некрасивый человек. «Кто ты?» – спросил Муфань. Человек тут же разозлился. Это же Байцан Фэн. Байцан Фэн с собственной персоной, представитель огромной и влиятельной семьи Бай. "Я Байцан Фэн", сказал человек, и его лицо стало ещё злее. Этот юноша был тем самым магом из влиятельной семьи, который попытался победить Мофаня на соревновании. Он тогда не знал, что Мофан обладатель элемента молнии. Из-за чего и позорно проиграл. Его тогда спас учитель Гухань. Да уж, в тот день Байцан Фэн потерял всю репутацию в глазах общественности. Ну да ладно, он у тоже проиграла и пес с ней. Главное, что ресурсы всех студентов были возвращены. На протяжении нескольких месяцев семья Бай ругала Байцан Фена. От старших своей семьи юноша слышал подобные слова. «Посмотри на девушку семьи ему! По сравнению с ней, ты отброс!» Все только и делали, что ругали его. Однако это еще ничего. Самое страшное было то, что ему уменьшили количество денег на карманные расходы. Теперь ему с трудом хватало на жизнь. Бойцан Фэн стал целыми днями тренироваться, и всему этому виной был Моу И за него он целых несколько месяцев жил, как какой-то сосунок. Послушай, ты тогда победил только потому, что жульничал. Ничего, на стой день экзамена я покажу тебе, где раки зимуют. Я не я, если не сделаю это, злобно сказал Байсан Пен, ткнув пальцем в нос, Мофаня. На такое оскорбление нельзя не ответить. То, что его определили в кавус для первокурсников, сильно раздражало. Он изначально не должен был быть тут. Но раз уж он попал сюда, то никакие Моно Цзяо, Джао Маньяни и Лосоны не смогут его остановить. Он, Бай Цан станет самым сильным среди студентов университета Минчжу. Юнша со видом вошел в зал, где проходит аукцион. Муфань был поражен тем, что случилось. Дождавшись, когда злой юноша уйдет, он спросил Джао Маньяня. «Так кто это был?» «Это тот, кого ты -то за секунду победил на соревновании. Тоже маг среднего уровня». Рассмеялся Джао Маньянь. «А, так это он!» «Слишком быстро проиграл, не успел разглядеть его лицо», сказал Муфань. Бай Фэн в это время поднимался по лестнице и всё слышал. Он настолько разозлился, что его стало трясти от гнева. Ничего, подождём соревнований, увидим, кому из нас не повезёт. Джао Маньянь был честен. Как только начались торги за семьи молнии, представитель Сини Джао сразу же прилагал цену выше, чем те, кто осмелился соперничать. В конце концов, семья Джао купила семечко за 28 миллионов юаней. Сложно было оценить, сколько выгоды получит семья Джао с этого события, но очевидно было одно – чем лучше репутация, тем она дороже. 28 миллионов юаней продано вон тому господину. Не буду долго рассказывать об этом артефакте. Эта семья была выручено на самом вершине горы Тяньшань. Его называют Цянь-Дзюнь. Когда в гору ударяет молния, то появляется несравненная сила семя. Поэтому я надеюсь, что новый обладатель, прибывший издалека с семени, будет хорошим хозяином. Прошу прощения за такую долгую речь. Просто это семя важно для меня. Для того, чтобы добыть и доставить его, умер мой друг, охотник, сказал человек, который проводил аукцион. «Господин Ван, не переживайте, это семья останется очень молодому, но исключительно талантливому молодому человеку», улыбаясь, сказал представитель Сини Джао. «Молодой человек, это просто замечательно! Молодые всегда рвутся в бой, не то что мы, старики. Он будет хорошим хозяином Циан-Дзюня», сказал человек. «Циан-Дзюнь», повторил Мо Фань. Ему понравилось это название. У каждого семечка обычно было своё имя, так же как и свой характер и нрав. имя, наполненное силой. К тому же, элемент семечка тоже был сильным. Отдать жизнь за такой артефакт совершенно не стыдно. Теперь, когда Мофань будет использовать магию элемента молнии, будет добавлять это имя в качестве приставки. Вот тебе и Танзюни. Глава 202 разбогател. На Аукционе появлялось множество вещей, о которых Мопани ничего никогда не слышал. Джаманяйн тут же объяснял, что это и для чего нужно. Некоторые вещи казались Мофаню интересными, особенно те вещи, которые пассивно улучшали способности хозяина. Джаманьян также объяснил разницу между магическим предметом и магическим инструментом. Магическим предметом можно назвать боевой артефакт, который получили путём соединения души с каким-либо предметом. В то время как магические инструменты – это вещи, которые имеют исключительно пассивный эффект. Например, на акционе продавалось кольцо, которое называлось «Кольцо сильного пламени». Это кольцо по стену всю выпускаемую чародей магию элемента огня. Только стоило такое кольцо намного больше семечка. Приобретение следующей вещи многие из вас могут быть очень заинтересованы. Это яйцо синихвостой птицы Кракс. Шанс вылупления этого яйца равен 100%. Магия с элементом призыва вы можете прилагать цену. Ах да, чуть не забыл. «Синий и Кракс, когда становится взрослым, по силе примерно равняется мосу урня вожака стаи. К тому же, вы сможете на нем летать. Стартовая цена – 70 миллионов», – сказал человек. Как только человек продемонстрировал яйцо Кракса, все в зале забеспокоились. Несмотря на то, что стартовая цена такая высокая, все равно нашлось какое-то количество человек, выдвигающих цену. Раньше Муфань думал, что сто миллионов – огромнейшее количество денег, а тут одно лишь яйцо стоило семьдесят. «Слушай, ты же с элементом призыва. Не хочешь вырастить себе какого-нибудь питомца?» – спросил Джао Маньянь Муфаня. «Я что, похож на человека, который сможет купить такую вещь?» – горько улыбнулся Муфань. Контролировать зверей могут только два вида магов. Первый – магия призыва, второй – магия духа. На среднем уровне магии призыва можно использовать заклинание «Призыв по договору». Разница между обычным призывом и призывом по договору очень велика. Во время использования обычного призыва маг вызывает животное из параллельного мира и связывает с собой печатью. Призванный таким образом зверь не может долго оставаться в этом мире. К тому же, может погибнуть в своем, параллельном. Иногда не может быть призван, потому что устал. А вот призыв по договору – это самая основная способность магов элемента призыва. Чародей этого элемента может самостоятельно найти любое животное в своем мире и заключить с ним договор. После того, как договор будет заключен, Животное будет везде безговорочно следовать за хозяином. Если коротко, то обычный призыв – это способность только для боя. После призыва будет постоянно тратиться магическая энергия. Чем дольше существо остается в нашем мире, тем больше энергии придется отдать. В то время как призыв по договору – совсем другое дело. Это как родной ребенок. После подписания договора животное будет до конца своей жизни с хозяином. Можно сказать, что это своего рода способность, позволяющая приручить зверя. Призывное животное из другого мира – это, конечно же, неплохо, но ведь всегда лучше давать ресурсы своему ребенку, который тебя никогда не покинет. Я советую тебе оставлять ресурсы, которые у тебя появляются, на призыв среднего уровня, ведь сколько ресурсов ты в это животное вложишь, Такую отдачу и получишь. Не то, что с обычным призывом, сказал Джао Маньянь. Семьдесят миллионов! О чём ты говоришь? Я такое не потяну. Братан, это же яйцо из синехвостого кракса. Он же потом летать сможет. Вот и цена на него соответствующая, сказал Джао Маньянь. Ну ладно. До перехода на уровень Туманности звезд Элемента Призыва нужно потратить ещё немало времени. К тому же, Муфония смущала цена на этого зверя, зато два призывных животных лучше, чем одно. Все эти вещи невероятно дорогие. Если сейчас вещи предназначены для магов среднего уровня такие дорогие, то какие же цены будут, когда он достигнет высшего уровня? «Сотни миллионов?» «Не зря говорят, что если нет денег, не становись магом!» Верные слова. Следующая вещь попала на аукцион вне очереди. Не стоит волноваться, она может заинтересовать каждого из вас. Аукционист дал девушке знак, что нужно вынести предмет на сцену. «Ну что же, если вы внимательно посмотрите...» то сразу же поймете, что это душа монстра! А какого на уровня, если всего лишь слуга, то никто не захочет такое покупать? Аукционист выдержал короткую паузу и сказал: Это душа монстра выжака стаи, к тому же она была получена из монстра паразита, а как мы все знаем, в чем уникальнее душа тем легче создать духовный магический инструмент. А спрос на магические инструменты всегда больше, чем предложение. Поэтому сырье для изготовления этих вещей может заинтересовать всех и каждого. Начальная цена – 12 миллионов юаней. По количеству человек, которые хотят купить эту вещь стало понятно. Такие души легко продать. Недавно проданное яйцо, например, имеет очень ограниченную потенциальную аудиторию, только богатые маги призыва, поэтому цена, по которой подобные вещи продают, почти всегда близка к изначальной. Всё из-за того, что на подобные вещи практически нет конкуренции. В то время как из души можно сделать магический инструмент, а какой маг не захочет иметь магический инструмент? Хоть цена за душу и не такая высокая, как за яйцо Кракса, однако как только люди услышат, что это душа урня воршака стаи, да ещё и редкого монстра, то начались очень оживлённые торги. Души такого урня очень легко сбыть. Если у тебя появится ещё одна такая душа, то напрямую свяжись с тем оценщиком, он из нашей семьи Джао, он тебя точно не обманет. «Думаю, что продать еще одну такую душу не составит труда», – сказал Джао Маньянь. Муфай не думал, что будут такие оживленные торги. Казалось, что каждый человек из зала приложил свою цену хотя бы один раз. Эта вещь действительно в дефиците. Они аж поставили ее вне очереди. Повезло, что талисман нашей Муфайне может собирать души. Теперь можно зарабатывать деньги продажей душ. Похоже, что у мулета есть способности, о которых юноша еще не знает. Многие тратят кучу времени на получение души монстра, а он с первого раза смог достать душу такого уровня. Нужно будет изучить талисман, когда будет возможность, подумал Муфань. В конце концов, душа монстра была продана за 29 миллионов юаней. Нормальная цена на такую вещь – 20 миллионов. Но поскольку эта душа была особенной, да и души этого уровня дефиците, то цена была выше ажа на 9 миллионов. Разбогател. В эту секунду Мофань разбогател. Глава 203. Человек ценой десятки миллионов. Получить 29 миллионов. Чрезвычайно счастлив. Он в жизни никогда не видел столько денег. Тот, кто купил, представитель семьи Бай, рассмеялся Джао Маньянь. Семья Бай купила то, что хотела, и тут же собралась покидать аукцион. Все остальные события их не волновали. Когда Бай Цан Фэн и члены его семьи проходили мимо Мо Фаня, Тот презрительно посмотрел и сказал, «Есть множество вещей, которые ты себе не сможешь позволить купить. Погоди, я получу духовный магический талисман и быстро догоню тебя». «Да-да-да-да, когда придет время, я буду снисходителем к тебе», подстрекнул Мафань. Бойцан Фэна самодовольно удалился. В это время Джао Маньянь еле-еле мог сдержать смех. Семья Бай не знала, что только что спонсировала Муфаня своей покупкой. Если бы не они, то цена за эту душу была бы ниже. Если бы не близилась пора экзаменов, то семья Бай может быть и не стал бы покупать душу. Однако она нужна была для того, чтобы Бай Цану Фэн наконец-то смог перевестись в другой кампус. Правда, у Муфаня было преимущество. У него был его темный талисман, который по силе уже превосходил духовный магический инструмент. После того, как семья Бай удалилась, Мофан остался на аукционе посмотреть, не заинтересует ли его какая-либо вещь. Через какое-то время на аукцион выставили защитный магический предмет. Поскольку превосходный магический доспех стоит безумных денег, то Мопай решил подобрать себе инозащитный магический предмет. Артефакт, который выставили на аукцион, назывался «Щит Мрака». Эта вещь не только могла выдержать любой удар монстра уровня вожака стаи, но и из образовавшегося щита можно выпустить иглу, которая сможет нанести серьезные повреждения. Мопани без особого труда удалось купить эту вещь. Тех, кто прилагал свою цену, было немного. Конечная цена счета стала 17 миллионов юаней. Цена на этот артефакт была выше, чем у кровавых сапогов, однако и эффект был значительно лучше. Мофанин спросил, за сколько можно продать его сапоги, и оценщик сказал, что за 12 миллионов они должны уйти с торгов. Университет в Минджу предоставил ему далеко не самый лучший артефакт но и плохим его назвать не получится. «Не хочешь купить атакующий магический предмет?» спросил Джао Маньянь. Среди магов эти артефакты всегда были в цене. Особенно маги начальных и средних уровней любили подобные вещи. На этих уровнях магии чары какого-нибудь человека могут быть недостаточно разрушительны и сильны, чтобы чувствовать себя уверенно. Однако одна лишь покупка такого артефакта Сразу же менялась ситуацию. А за 10 миллионов найдется хороший атакующий магический артефакт? Спросил Мофань. Ну, если тебе нужен артефакт, который сможет нанести видимые повреждения монстру урнева Жакастаи, то цена на него будет где-то пару десятков миллионов. Ну что же, тогда у меня нет на него денег, лучше приберегу на будущего питомца. Тоже верно, потом купишь себе канарейку. Ладно, пойдем, представлю тебе одну красивую метиску. Да я говорил о призывном животном, сказал Муфань. А, а я-то подумал, хотя твое предложение по поводу девчонки тоже заманчиво. Джао Мань-Янь удивленно посмотрел на Муфаня. После продажи души и покупки артефактов в еще осталось около 15 миллионов юаней. 12 продажи души и остальное – оплата его труда. Столько денег! Почему бы их не потратить на покупку жилья? А то это чертово местечко уже в печенке сидит. Он уже вдоволь наездился на автобусе до того района, который ничем не лучше разрушенного города Бо. Как можно человеку, Цена которому в несколько десятков миллионов ездить на автобусе. я Маньянин сказал, что в следующем семестре переедет, поэтому в общежитии будет скучно. К тому же, почему бы самому не перебраться на квартиру? И свободы больше, да и глаз меньше. А уж кому-кому амуфаню было что скрывать. Хотя этот семестр уже подходил к концу. Студентам не нужно было сдавать экзамены. В этом семестре их попросту нет. Зато в следующем будут. И очень серьезные. В конце следующего семестра будут экзамены на перевод в основной кампус университета Минджу. Однако в этом также и было много плюсов. Первокурсникам теперь разрешали не ходить на занятия и самостоятельно культивировать. Хочешь? Продолжай ходить в университет. Хочешь, сиди в другом городе и тренируйся. Для многих магов университета основной кампус был чем-то вроде настоящего Минджу. Именно там были самые сильные, талантливые, прошедшие определенный уровень маги. К тому же, если станешь знаменит в кругах тех магов, считай, стал знаменит не просто на весь Шанхай, на всю страну. К началу нового семестра большая часть студентов начала активно тренироваться в магии. Основной целью многих студентов было поступление в основной кампус Минджу. Даже Джао Маньян стал меньше заниматься сексом и больше времени уделять тренировкам. Про и говорить нечего. Ему не просто надо было готовиться к переводу в другой кампус. Он еще и собирался участвовать в соревнованиях охотников. Юноша не мог оставить свои элементы огня и молнии на первом уровне туманности. Нужно как можно скорее достичь второго. Мопайн никак не мог забыть то разрушительное заклинание, которое использовал Тан Юэ. Огненный кулак девяти дворцов – это заклинание третьей ступени среднего уровня. С элементом молнии такая же история. На него тоже нужно потратить много времени, прежде чем он сможет достичь желаемого уровня. А что уж говорить про элемент тени. Элемент призыва был в самой слабой позиции. Он еще даже не достиг среднего уровня. Оценив, сколько всего ему нужно успеть, Муфань понял, что времени вполне может на все не хватить. Муфань уже чувствовал, чем это все пахнет. Экзамен будет проходить в режиме магических сражений, а у Мофаня уже было достаточно недругов. Если они все объединятся и будут против него, то ему не сдобровать. Однако Мофани жалел о том, что тогда заполучил ресурсы всех факультетов. Если бы он не получил те ресурсы, то как бы он убил королеву? Как бы потом получил семья элемента молнии И магический артефакт. В этом и есть сила прогресса. С каждым шагом он начинает идти все быстрее и быстрее. Эти мелкие маги снова поймут, кто тут был и остается их батей. Глава 204. Суаренда. Как только семестр закончился, Мафайн тут же начал искать себе новое жилье. С деньгами сейчас не было проблем, поэтому юноша уже присмотрел себе неплохой дом внутри кампуса. Дом был близок к зданию, где проходят его занятия. К тому же рядом еще и был неплохой парк. По центру был небольшой искусственный водоем. Мафай нашел нужный номер дома и постучал в дверь. «Это ведь ты только что звонил, да?» – добродушно сказала хозяйка квартиры. Да, я в интернете нашел объявление о том, что вы сдаете квартиру, сказал Муфань. Женщина смерила Мофанья взглядом и сказала. Проходи! Как только Мофаня пригласили войти внутрь, то рядом появились девушки, которые, похоже, тоже искали квартиру. Одна была среднего роста и одета в красивое летнее платье. Другая же была пониже и с непропорционально большой головой. «Подскажите, пожалуйста, снова ты?» Спросила одна из девушек и удивленно посмотрела на Муфаня, который уже стоял у двери. «Ха-ха, да уж, какое совпадение!» Сказала Муфаня уже знакомым девушкам. Одна из девушек та, что была повыше, оказалась никто иная, как Моно Цзяо, та самая, которая проиграла Мо Фаню на соревновании. Основной темой для разговора у мальчиков университета были девушки, а такая видная красивая девушка, как Моно Цзяо, нередко упоминалась среди парней. Неудивительно, что она пользовалась такой популярностью. К тому же, не все парни были такие сообразительные, как Джао Маньянь, Некоторые действительно думали, что Мунудзяо, ко всему прочему, ещё и переживает за всех студентов университета. Даже Муфань почти ей поверил. «Ты тоже пришла осмотреть квартиру?» – спросил Муфань. «Да!» – коротко ответила Мунудзяо. «Вы что, знакомые? Погоди, я тебя, кажется, знаю! Ты же злобный чёрт!» – сказала вторая девушка. Муфан ничего не ответил, эта кличка прицепилась к Муфаню после того, как он победил в соревновании. Было бы неплохо, если этой кличкой можно было испугать кого-нибудь. Хотя стоп, даже маленькая девушка не испугалась. Для Муфани было неудивительно, что он встретил Мунудзяу в таком месте. В университете было правило, что во время первого курса студенты должны жить в общежитиях. По второму семестру, правда, уже разрешали переехать куда-нибудь недалеко от университета, поэтому многие студенты сейчас искали себе жилье. Почти всем хотел свободной, независимой жизни. А дом тут снимать дорого, поэтому только представители таких богатых семей, как семья Му, могли позволить себе и снимать домик, и вкладывать средства в магию. К тому же этот дом соответствовал своей цене. Тут была очень качественная отделка, два этажа. На первом этаже дома располагалась огромная гостиная. Сама гостиная была в форме полумесяца. На стене висел огромный телевизор. Рядом стоял небольшой диван, а напротив была кухня в западном стиле. Рядом с кухней также была барная стойка. Муфань была из бедной семьи поэтому ему было непривычно в таком доме. Юноша еще не видел сами комнаты, но дом уже его впечатлил. Хоть аренда и была дорогой, но на то были причины. К тому же он сейчас не так уж беден. «Комнаты все на этаж выше, хотите посмотреть?» спросила женщина. «Не стоит, меня все устраивает!» Мафаню лень была осматривать комнаты. «Какой смысл смотреть комнаты, если тут такая гостиная? Комната всё равно нужна только для того, чтобы спать!» «Девушки, а вы что думаете?» – спросила женщина. «Очень нравится! Давай снимем эту!» – сказала девушка, что была пониже. Они с минут посмотрели уже немало домов, большая часть из них по тем или иным причинам не подходили им. Однако ни один из осмотренных домов ни в какое сравнение не шел с их общежитием. Тут же была качественная отделка, да и место расположения Но ну, раз вас все устраивает, почему бы вам не снимать этот дом вместе? На самом деле мало кто потянет снимает целый дом. Это же несколько десятков тысяч юаней. Это вам не шутки сказала женщина. Мунудзяо поморщилась. Она не очень хотела снимать вместе с кем-то. Деньги не были проблемой для её семьи. «Да, точно, я ещё никогда не снимала с кем-то. Во многих романах говорится о том, что в университете люди вместе снимают жильё. Наверное, это так интересно». Радовалась подруга Мунудзяо которая была не слишком большого ума. Женщина посмеялась и начала рассказывать про дом. Тут в общей сложности четыре квартиры, две в северной части дома и две в южной, все между собой отделены. Раз уж вы между собой знакомы, то и снимать будет лучше. «Зайчонок, не говори глупостей, мы с ним не так уж и знакомы», сказала Мунудзяу. «Ничего страшного, сестрёнка, все комнаты обособлены, к тому же всё, кроме гостиной внизу, индивидуальные. Мой дедушка сказал, что с момента поступления в университет я сама за себя плачу. Нам вдвоём может выйти не так дёшево снимать, а с ещё одним человеком самое то. К тому же, если всё равно будет слишком дорого, то он будет платить половину». Сказала подруга Мунутзяо, что я не сказал, что буду платить половину! Аж подпрыгнул Муфань. что аренда не пугала Мофаня. Однако вопрос денег точно стоит досконально обсудить, что это еще такое, а не обе представительницы богатых семей, а он бедный. А, вот ты какой! Ты же будешь снимать дом с двумя прекрасными девушками. Да тебе такое в лучшем сне не виделось. Поэтому так и будем снимать. Я буду в той комнате с видом на озеро. Точно надо сказать тем запасным мужчинам, чтобы перенесли мои вещи. Запасные. Услышав это, Муфаню поплохело. Глава 205. Борьба с запаской. Подруга Мунудзяо радостно побежала в выбранную комнату. У самой же Мунудзяо не было никакого выбора, кроме как последовать за ней. Одного только взгляда на брови девушки было понятно. Она не хотела снимать дом с представителем мужского пола. Муфаню же было все равно. Он собирался культивировать большую часть времени, поэтому спокойно относился к соседкам. Мунудзяо была привлекательной, красивой и энергичной. Большая часть студентов мечтала о сексе с ней. Поэтому Мофайне нравилась мысль о том, что она будет жить в одном доме с ним. Может, и получится с ней что-нибудь. Тот факт, что Мофайне будет платить половину общей стоимости, его полностью устраивал. Он с самого начала планировал отдать одну комнату Синся. У неё как раз скоро каникулы. Как же давно уже с ней не виделся. А папе не стоит беспокоиться. Он вернется в город Бо на какое-то время. Тетушка подозревает, что отца появилась какая-то девушка, поэтому он может задержаться там на какое-то время. Моцзи Айсина уже долгое время был холостяком. К тому же скоро уже весна, поэтому стоит дать ему шанс. Подумал Муфань. Юноша дал отцу миллион юаней, чтобы он потратил их на то, что хочет. Да. С деньгами жизнь сразу же стала приятней. Ай то-то! Гневно позвала Ману Дзяу свою подругу. Девушка быстро прибежала назов. У нее был виноватый и хитрый вид. Сестренка, я знаю, что это была ошибка, однако и ты пойми меня. Тебе не приходило в голову, что совершенно непонятно, как этот парень сбежал из твоей темницы. Тебе не кажется, что у него очень много секретов сказала ай ту девушка действительно не соврала когда сказала что ей интересно как мофань выбрался из такого мощного заклинания мунозя всегда была очень уверена в себе и своих способностях скажи ей кто нибудь что она проиграет бой на том соревновании точно бы и не поверила к тому же девушка из новостей узнала что мофань убил монстра королеву А это, как-никак, зверь уровня в жака стаи. Тут без каких-либо тайн точно не обошлось. Именно поэтому ей было очень интересно, что же он там такое скрывает. Сестренка Му, этот паренек, конечно же, раздражает. Его все проклинают, однако он остается самым сильным магом среди первокурсников. Он даже сильнее выходцев из богатых семей, Он определенно интересен. аренда, прекраснейшая возможность выведать у него тайны, пока живем вместе. Кто знает, может он вообще в тебя влюблен и ради тебя присоединиться к семье Му. Сейчас у вас в семье не так уж много талантливых магов. Так почему бы не попробовать приручить злобного черта? Он, конечно, раздражает, но его истинная сила очень велика. К тому же, я слышал, что директор Сяо говорил об этом Моу Тот сказал, что перед этим юнши открываются безграничные перспективы. Сказала Ай-Ту-Ту. -ту". тут же глубоко задумалась. Директор Сяо очень много знает о магии. Раз уж он говорит такое, то Моу точно скрывает часть своей силы. Я от в спортзале девушек слышала, что он спас их. Зачем ему так смело поступать? А может он и не такой уж плохой человек, как о нем рассказывают? Сказала Ай-Ту-Ту. Изначально Мунудзио была против такого скучного соседа. Однако теперь после слов подруги сама стала колебаться. Ей стало интересно, как же юноша победил ее. Действительно ли он спасал людей в спортзале? Что еще за силу он скрывает. А это Айтут узнает, как найти подход к Монодзяо. Еще несколько минут назад она была решительно против жить с этим парнем. Теперь же она даже не столько сомневалась, сколько была склонна согласиться с подругой. Ладно, только нужно быть с ним посторожнее. Он, кажется, тесно общается с парнем и с семьей Джао. Сказала Мудзяо. «Да расслабься ты!» В это время Муфань даже не подозревал, что девушки обсуждают, что он там может вскрывать. Выплатив все деньги за съем квартиры до конца семестра, он расслаблялся в гостиной первого этажа. Диван был очень мягкий, он буквально в него проваливался. Может быть, для таких людей, как Мунут взял роскошь, это скорее привычка. Однако для него, человека, семья которого продала квартиру, чтобы заплатить за обучение, это все было чрезвычайно непривычно. Если бы кто-нибудь видел сейчас Муфаня, то точно бы решил, что тот спятил. Он валялся на диване с наиглупейшим выражением лица. К тому же, после того, как сюда переедет Синься, тут будут жить аж три прекрасные девушки. Вот уж точно, райская жизнь. Теперь можно в свое удовольствие смотреть телевизор, лежать на удобном диване, пить молодое вино, тренироваться. Кажется, что его жизнь никогда еще не была такой расслабленной. Вскоре появились два прекрасных молодых человека, которые несли большую куклу. Большого белого кролика, если быть точным. Лица молодых людей были очень заинтересованы. Они имело улыбались. В каждом их движении чувствовалась грация. Просто оставьте это в гостиной! сказала Айтуту. Хорошо, ой! Похоже, что кто-то пришел раньше нас! сказал один из молодых людей, тот, что был в очках, и посмотрел на Мофаня. В его глазах свернула искра. Он чувствовал Муфани врага. В это время Муфань мирно дремал на диване. Его уже не волновало, что кто-то ходит туда-сюда и переносит вещи. Внезапно его что-то разбудило. Он открыл глаза и его испугало какое-то нечто. Как только он проснулся, то тут же понял, что рядом с ним расположился огромнейший белый заяц. Кукла была больше, чем любой человек. «И что это еще такое?» Спросил Муфайн, Файнстона, потирая глаза. «Переносим вещи! Вот и положила своего зайчика!» Заночь сказала Ай-Ту-Ту. Договорив, она тут же сказала запаскам покинуть ее. Парень, который носит очки, тут же посмотрел на Мо Фаня и сказал... «Дорогой друг, почему же ты до сих пор лежишь? Не слышу, что Туту ту попросила нас удалиться». Муфан взглянул на этого юношу и ответил. «Дружище, я тут живу!» Парень в очках и второй, женственный юноша, тут же удивленно уставились на Муфаня. Через мгновение, впрочем, их лица приняли вполне обычный вид. Они подумали, что этот паренек Одетый дешевую одежду, еще не проснулся. Наверное, ему снится сон о том, что он живет вместе с ай ту, -ту. Кто же не знает, что там, где ай ту, -ту там и му Жить с Ай-Ту-Ту все равно, что жить с му И дзяо размечтался! Вали отсюда! Хоть второй парень был на вид немного женственный, однако сказал он эту фразу... Совсем не по-женски. Муфайн поморщил брови. «Я только устроился поудобней, а тут появляются какие-то собакоподобные люди и наезжают на меня». «Валите отсюда, надо вам! Это мой дом!» Муфайн встал с дивана и посмотрел на ищущих неприятности парней. От того, что из-за нее юноши сразу же начали выяснять отношения, ай ту мысленно возликовала. Она подбежала к стойку, схватила еду и приготовилась смотреть. Ее глаза не мигая смотрели то на Муфаня, то на двух запасок. Глава 206. За один раз 50 тысяч. Двое парней и подумать не могли, что этот придурок окажется таким заносчивым. На них смотрит Ай-Ту-Ту. Как же они теперь могут дать слабину? Маги, совсем не скрывая силы, начали освобождать энергию, особенно тот, женственный юноша. Его энергия тоже превратилась в бушующее пламя. Не просто маг элемента огня, он еще и маг среднего уровня. Вот почему он такой наглый. В кампусе было не так уж много магов среднего уровня. Большая часть из них были те, кто получал ресурсы. Вопрос был в том, являлся ли ему по-необычным студентом, который можно без труда уложить на лопатки. Куда же они смотрели, когда входили в этот дом и тревожили его покой? Они что, не узнали злобного черта? Еще и выделываются перед ним. Что вы делаете? Донесся суровый голос Монудзяо со второго этажа прямо в момент, когда до начала боя оставалось всего секунда, боевой настрой женственного парня канул в лету, когда он увидел одету белоснежное платье Монодзяо. Второй же, который носил очки, мгновенно принял спокойный вид. Он любезно сказал Монодзяо, это честь для меня видеть вас. Мы не хотели вас потревожить, просто этот нахальный тип смеет говорить, что живет тут. Этот подлец не смеет оскорблять вас своим присутствием и словами, поэтому мы решили его проучить. Магию можно было ощутить в воздухе. Энергия женственного парня удивила Мону поэтому она спустилась вниз. Да-да, еще и говорил с нами непочтительно. То-то! «Впоследствии не стоит связываться с такими людьми!» Сказал женственный парень. Мунудзяо посмотрел на Ай-Туту, которая уже начала уплетать чипсы и поняла. «Это всё её проделки!» Неужто Туту -Ту всё ещё не знала, что Муфань будет жить с ними? «Он действительно тут живет, А вы двое уходите! Нечего тут устраивать скандал!» Сказала Мунудзяо. Что? Оба парня были изумлены. Девушкам что? Слишком дорого снимать этот дом? Да ну, нет, конечно же. Они переживать бы не стали из-за такой мелочи, как стоимость аренды. К тому же, в одежде этого юноши сразу же было понятно, что он из бедной семьи. Выражение лиц этих двоих невозможно было описать. Они были настолько поражены, что они знали, что сказать. Стоарендовать дома с Мануцяо и Айтуту. Да это же просто преступление. Неважно по какой причине это вышло. Однако эти двое не хотели скандалить. Они пришли сюда не для того, чтобы скандалить. К тому же, они не хотели, чтобы у Манудзяо осталось о них плохое впечатление. Ах, вот оно что! «Что же мы тогда пойдем?» «Ошибка вышла!» «Да, ошибка!» Сказал парень в очках. «Скорее сваливай!» Сказал Мофань. Уже было после обеденное время, он же так сладко спал на диване. А тут какие-то запаски расшумелись. Настроение сразу же куда-то улетучилось. Парни быстро засуетились и направились к выходу. Однако перед тем, как уйти, они подарили ему Фаню многозначный взгляд, который можно интерпретировать как... «Но ничего, подожди ещё!» «То-то, ты опять затеваешь скандал!» Сказал ему взял сразу же, как парни вышли. «Сестрёнка Му, мне показалось, что это интересно! Кто же знал, что эти двое такие безманерные?» Сказала Туту -ту, с невинным видом поедая чипсы. Муфань не хотел давать какой-либо комментарий по этому поводу. Он повернулся к Туту -ту и сказал. Съём дома есть съём дома. Нужно сказать тебе три правила. Ай-Ту-Ту встал в ступоре. В романах такие моменты обычная девушка первая называет свои правила мужчине, с которым вместе собирается снимать комнату или квартиру. А тут такой разрыв шаблона. «Да, я тоже так думаю», – сказал ему Нудзяо. «Приводить в дом парней на ночь – только всеобщего согласия», – Муфань говорил и тут же загибал пальцы. «Ха, да это ты будешь приводить парней на ночь!» – злобно воскликнула Ай-Ту-Ту. «Ни при каких обстоятельствах не входить в мою комнату!» – продолжил Муфань, загибая второй палец. Я тоже хотела это сказать! Перебила Айтуту. Третье. Я знаю, что у таких красивых девушек, как вы, много поклонников, поэтому могут возникать подобные ситуации. Впоследствии, если хотите использовать незакомплексованного и талантливого меня как предлог, чтобы заставить кого-то убраться, то это можно. Можно и попросить меня выставить их вон. «Однако за каждое такое событие нужно заплатить 50 тысяч юаней», – сказал Муфань. «А чего бы сразу силой не отобрать эти деньги? Незакомплексованная и талантливая жопа!» – сбаскалила Айтуту. ту то не ругайся!» – сказала муну «Да он такой наглый!» «Пока что всё. Если придумай ещё чего...» «Скажу», – молвил Мофань. Он почувствовал себя заботящимся о морали человеком. В конце концов, должны же у него быть принципы. Пока Мофань не видел, Айтуту ту рожицы. Конечно же, она специально столкнула парней и нового соседа. Однако и он мог бы быть помягче. В конце концов, убирать надоедливых парней с территории – Разве не его обязанность? Муфань, будь осторожней с теми двумя парнями. Они из богатых семей. Не стоит просто так их задирать. Мунудзяо узнал, что те казались скромными, хоть на самом деле и были мелочными. Пустяк, сказал Муфань, не придавая ее словам значения. От чистого неба уже давно не было заданий, поэтому Муфань уже целую вечность не сражался с монстрами. Сейчас, если он два дня не сражался, то тело начинало изнывать от скуки, а эти молодые из богатых семей – то, что нужно, чтобы размять кости. На самом деле, с момента сражения с Мунудзяо ни с кем из магов не дрался. Он не поучаствовал ни в одной дуэли с магом, а это не очень хорошо. Ему нужен опыт. А то во время соревнований среди охотников придется сражаться не только с монстрами. Злобный черт, они взяли подешевле, а то у меня карманных не так много. Негромко спросила Айтуту. В такой профессии сложно брать меньше. К тому же эти деньги и не деньги вовсе, рассмеялся Муфань. Сейчас он спокойно выполнял заказы на 300 тысяч юаней, иногда даже брал и те, что подороже. Ох, ладно, это была проверка, она не считается, а как ты понял, что я намеренно это сделала? Они же сами по себе такие надоедливые, даже в запаски не годятся, жаль, что наши отцы дружат между собой. Даже неловко так просто с ними ссориться. Такой красавчик, как я, часто встречает таких надоедливых. ай ту, -ту тут же рассмеялась и выругалась. Поболтав еще немного с муфанем, ай -ту -ту поняла, что то, что про злобного черта рассказывают, неправда. С ним вполне приятно общаться. К тому же у него приятная внешность. Проводить время с ним лучше, чем с теми двумя. Может рассказать ему, что экзамен еще далеко, а уже набралась группа людей, которые хотят свести с ним счеты. Ладно уж, посмотрим, как он будет себя вести дальше. Если ничего такого не произойдет, то и рассказать можно. А ведь с ним много кто хочет поквитаться. Даже то, что он сделал для предотвращения катастрофы в спортзале, не окупает того, что он сделал на соревновании. Глава 207. Гробница древней столицы. Наступила зима, и на улице уже выпал снег. Чем сильнее в Китае ты находишься, тем больше снега увидишь. В одних городах его практически не было, а в других было очень много. Муфайн понимал, почему Синся выбрала и на эту школу. Они вдвоем были из маленького города. Для них наличие красивого вида рядом – неоспоримое преимущество. Школа Синся находилась недалеко от озера Сиху. Муфайн неплохо знал этот район и после того, как забрал ее из школы, отправился с ней на прогулку. Они неторопливо прошли мимо платины, су -гуна. Вокруг было множество деревьев, высоких горных пиков, виднеющихся вдали. В озере красиво отражались многочисленные высокие здания. Пройдя дальше, они увидели прекраснейший пейзаж рядом с пагодой. Однако сама пагода, как будто была совсем новой. Вдруг откуда-то появился человек, вид у него был такой, будто он местный и все знает. Он посмотрел на Муфаня и загадочно сказал, «Вы, наверное, не знаете, что старую пагоду перенесли вон туда, а тут смогли найти белую змею». «Белая змея? Какого размера?» С интересом спросил Муфаня. «Ну, где-то такая», – ответил местный, соединяя руки так, будто обнимал кого-то. «Такая большая?» – удивился Малфань. «Чёрт возьми, это же очень большая змея. Не каждый монстр достигает такого размера». Да, только убить её не смогли. Её запечатал учитель Мэй, отдав свою жизнь. Человек говорил и заодно глядывался по сторонам, будто какой-то секрет рассказывал. «Ничего себе!» В итоге не смогли её убить? А куда её запечатали?» Спросил Муфань. «Ах, это! Ну, может, запечатали в новой пагоде Лайфен. Может, под мостом где-нибудь. Я вижу, что вы как раз из тех людей, что ищут приключения. Вот в этой книжке всё подробно описано. Одна такая стоит пять юаней. Но раз уж вы так заинтересовались, то я продам её вам». За четыре, сказал тот человек. Четыре юаня не так уж дорого. А вот если бы ты сказал, что изначально речь идет о девушке, которая полюбила юношу, а потом девушку превратила в змею злой учитель Мэй, такой рассказ будет привлекать больше молодых, в частности девушек. Такую историю я могу продать вам за девять юаней, сказал Муфань. Мужчина удивленно смотрел на Муфаня, не моргая. Его идея не показалась мужчине неудачной, напротив, очень даже неплохой. Удивительно было то, что они с Муфанием поменялись ролями. Теперь этот юноша продавал, а мужчина покупал. Заметив, как Муфанин с таким серьезным видом пытается продать мужчине его же творение, только улучшенную версию синся засмеялась двое мужчин еще долго обсуждали эту продажу в итоге оба остались при своем муфани и синся продолжили свою прогулку юноша посмотрел вокруг и сказал да уж у этого человека даже элементарных знаний нет неужели он не слышал о легенде о белой змее я тоже не слышала сказала синся а Тут что, нет? Я думаю, что тут такая же история, как и в моем прошлом мире. Этот миф тоже должен быть, в том или ином виде, сказал Мафани удивленно. Что? О чём это ты говоришь? удивлённо спросила Синся. Я же тебе говорил, я из другого мира. Там нет магии. Хотя и все те же династии, те же люди. Только тут в некоторых историях и мифах есть монстры, у нас их нет! сказал Муфань. Я уже не ребенок! Как же я могу тебе верить? шепотом сказала Синся. Даже ты мне не веришь! Кажется, мне стоит оставить тщетные попытки доказать, что я из другого мира! сказал Муфань. Но ну, ты это все-таки ты! Муфань улыбнулся. Он и сам хотел сказать абсолютно то же самое. Как же хорошо, она его знает. Юноша замолчал. Синси отстал немного неловк от наступившего молчания. И она негромко сказала. «Братик Мупань, мой учитель по истории сказал, что мы, люди из города Бо, особенные». «Что значит особенные?» спросил Муфань. «Помню священный источник, у него очень древняя история. Первые упоминания о нем есть аж в 200 году до нашей эры», сказала Синься. «Вот что, источнику уже более двух тысяч лет. Наверняка уже происходили какие-либо необычные истории», сказал Муфань. Учитель говорит, что мы, жители города Бо, очень вероятно являемся защитниками святого источника. Раньше рядом с источником был всего лишь посёлок, там жили люди, задача которых была об охране этого места. Впоследствии посёлок превратился в городок, и защита источника перестала быть самой важной. К тому же начали приезжать разные люди, пользоваться силой источника поэтому в охранниках больше не было необходимости, рассказала синся Мопайн внимательно слушал то, что говорила синся Он невольно вспомнил Черную Церковь. Они попытались разрушить город Бо. Неужели это как-то связано с историей города Бо и охранниками? Только боюсь, это история двухтысячелетней давности. Кто знает, Связаны ли эти события? Может, их целью был Источник? Но ведь сила Источника теперь перешла, мол, Фаню. Значит ли это, что Черная Церковь охотится за ним? Черт побери, так мне может быть небезопасно. Они на что угодно могут пойти ради своих целей. Те несколько кровавых дней все еще были очень яркими, в его памяти. «А что еще говорит твой учитель?» – спросил Муфань. Он сказал, что, основываясь на некоторых записях в летописи, хочет проверить какую-то информацию, говорит, что в гробнице все еще может быть призрак. Однако никто из магов современного мира не осмелится войти в эту загадочную гробницу, сказала Синся гравница какая гробница продолжил спрашивать мофань в древней столице есть гробница там самое известное место с призраками в китае ты на уроках точно внимательно слушал учителей ответила синся глава 208. охрана муфаня гравница древней столицы «Место с призраками». Для Муфаня это звучало дико. На самом деле Муфань знал большую часть исторических событий и личностей, но это лишь потому, что они совпадали с его миром. Присутствовали лишь небольшие поправки на магию и монстров. Однако в этот раз, когда его и Синсиа попытались развести на покупку книжки с выдуманным рассказом, Муфань был удивлен тем, что этого мифа нет в этом мире. Это небольшое событие всё же оставило в Муфане странное чувство. Этот мир ведь подобен зеркалу. Многие вещи похожи на те, что в его мире. Нет никаких весомых причин на то, чтобы этот миф тут попросту отсутствовал. Есть и только не... У гробницы очень богатая история. Кот в охотники нашли уже очень давно. Однако призраки, которые храняют гробницу с ферепией монстров, десятки, сотни раз. Уже многие годы исследователи хотят попасть туда и изучить всё. Но призраки не дают это сделать. Поскольку на протяжении многих лет погибают важные и безумные исследователи, то правительство объявило эту зону запретной. Теперь туда никого не пускают. Сказала синся «Вот она что! Да уж, я точно не вижу в области географии!» Муфайн неловко помотал головой. Он всем своим видом был похож на малообразованного человека. Древняя столица, разве это не Сиань? Муфайн знал, что около Сианя огромное количество гробниц. Как-никак там правила ни одна династия. То, о чем он и догадываться не смел, был тот факт, что в этом мире существуют призраки, которые верно храняют гробницы даже после своей смерти. Призраков с натяжкой можно отнести к монстрам. Так что это получается? Древние гробницы превратились в рай для монстров. Стоит только подумать об этом, как волосы встают дыбом. Гробница, которую храняли наши предки вместе с источником, находится недалеко от города Бо. Если мы хотим узнать, что и как происходило раньше, то нужно отправиться за ответами именно туда. Мой учитель как раз встречает талантливых магов, которые готовы стать исследователями. Как только команда будет собрана, они отправятся за ответами прямиком в гробницу. Вполне вероятно, что смогут пролезть свет на катастрофу в городе Бо, сказала Синся. А этот учитель очень храбрый. К тому же, странно предполагать, что Черная Церковь передавала знания об истории и планы на будущее из поколения в поколение. Если учесть, что сама Черная Церковь зародилась где-то за границей, то, сказал Муфань, этого я не знаю. Учитель специалист в этой области. Можно сказать, что он даже помешан на этой теме. Сказала тенся Она не могла забыть, как учитель потратил более недели на то, чтобы преподать им часть знаний об источнике, охранниках, черной церкви. Моуфань не стал продолжать обсуждать с ней эту тему. В конце концов, они оба выжившие в катастрофе. Не хотелось лишний раз вспоминать. Моуфань, а кому это ты звонишь? Учителю Тан Юэ. Она живёт тут неподалёку. Раз уж мы тоже тут, то почему бы не позвонить ей? Но похоже, что она не снимает. Занята, что ли? А, понятно. Ладно, поехали в Шанхай. Покажу тебе новое жильё. Тебе определённо понравится. Хорошо. Храм Лин-Иниссы. Магический суд. Десять мужчин сидело за каменным круглым столом. Выражение их лиц было чрезвычайно серьезным. В городе Дуньхуан уже разобрались с вещаным тигром, а злоумышлен Джан Цзя схвачен. В Дзя гуань есть какая-то скрытая угроза. Нужно направить туда побольше человек. Из-за змеи в озере Цянь Даоху пропало без вести уже более 20 человек. Магический барьер на озере Сиху стал неустойчивым. Люди коротко излагали произошедшие события и вещи, на которые нужно обратить особое внимание. За столом сидел пожилой мужчина, который как только слышал новость, тут же указывал пальцы на того, кто поет разбираться с этим делом. Он был одет в красно-золотую длинную мантию. «Тан Юэ!» вызвал старик, опустив голову. а тот! «Старший судья!» Там высоко запрокинула голову. Открылся прекрасный вид на её шею. Сегодня в её образе не хватало привычной мягкости и добродушия. Она сидела спокойно, с очень серьёзным видом. «Магический барьер озера Стиху будет по твоей охраной. Если что-то произойдёт, то тебе необходимо тут же пристановить другие дела и доложить нам», сказал старик. «Старший судья! Неужели тот, кто должен был со мной преследовать Чао Хе, сбежал?» Изумелась стал Юэ. «Я сам займусь этим делом. Сейчас нужно сконцентрироваться на саланге. Похоже, что он не отказался от мысли прибрать к своим рукам источник. Как только закончишь со стабилизированием магического барьера, присмотри за этим ребенком охранником», — сказал старик. «Саланг что, займётся мальчиком? Если его подчинённость станут в бою с ним, то боюсь что...» Танюэ улыбнулась. «Об этом не беспокойся. Сейчас Саланг наблюдает за действиями, как нашими, так и государства. Он вряд ли отправит тех, с кем ты не сможешь разобраться. Однако, если он отправит тех, что посильнее, то мы тут же их арестуем», — сказал старик. «Хорошо, как только я закончу с барьером, то тут же отправлюсь в Шанхай», повторила приказ Тан Юэ. «Да, иди. Ло Тут старший судья. Отправляйся в Японию. Узнай, на тот рыбацкий посёлок напал призывной зверь или всё-таки дикий. Хорошо. Ли Цзян, суть круг поиска. Говорят, что тот маг высокого уровня, Снова убил кого-то. Да. Покинув храм, Тан Юэ включила телефон. Среди множества пропущенных были звонки этого мелкого подлеца, Моу Фаня. Тан Юэ слегка удивилась. Она сама собиралась найти юношу. Он первый позвонил ей. И чего же ты мне звонил? Спросила Тан Юэ своим обычным, спокойным тоном. Заскучал по вам. «Что-то как-то холодно сказал это!» Тан Юэ не теряла доброго расположения духа. «Он что, и правда думает, что вот так просто может делать всё, что ему захочется?» «Я только что был в Ханчжоу!» Мо решил не продолжать эту тему. «А сейчас где?» «В машине! Возвращаюсь в Шанхай!» «Мне через какое-то время тоже нужно будет приехать в Шанхай!» «Сначала надо доделать кое-какие дела», – сказала Тан Юэ. «Ладно, как приедете, приглашаю вас покушать острых раков». «Хорошо», – договорив, Тан Юэ повесила трубку и подумала. «Почему же я веду себя так, будто у меня с этим маленьким подлецом что-то есть? Моё задание – это охранять его, как-никак». Глава 209. Необычный заказ. Мофань был полностью удовлетворен текущей жизнью. Конечно же, ведь теперь в его доме было так много красивых девушек. Глаза просто разбегались. Неудивительно, что древние люди доживали до 40-50 лет и умирали. От такого количества прекрасных девушек в доме кровь из носа Мофаня буквально не переставала идти. А ведь люди в древности не просто созерцали прекрасных дам, но еще и обладали несколькими женами и множеством наложниц. Пока тянусь длинной зимней каникулы, Мофань в своем доме. В гостиной был огромный ковер, который отлично согревал помещение. Даже если бы по какой-то причине в гостиной не было бы отопления, то одного лишь ковра хватило бы, чтобы сохранять в помещении тепло. Каждый раз, когда юноша покидал гостиную после культивирования, его переполняло чувство высокого удовлетворения. Словами не передать, как это было классно. Конечно же, Мапань тренировал на виду только элементы молнии и призыва. Для того, чтобы тренировать другие два элемента, ему приходилось не просто закрываться в своей комнате, но и чутко следить за собственным дыханием. Со временем Моффани заметил, что эта большегрудая девушка, ай ту постоянно пытается выведать какой-либо его секрет. Она что и правда думала, что сможет разговорить юношу такими простыми женскими уловками? Тем более, что в памяти юноши все еще были свежи воспоминания о том, что у него было с Юэ. После такого обычным колыханием груди, Моффани было просто не разговаривать. Как только начались зимние каникулы, Айтуту и взяло вернулись к своим семьям. Теперь весь дом полностью принадлежал Муфаню и Синся. Приятно было также то, что Синся помогала тренироваться Муфаню. Юноша удивлял в девушке то, что скорость ее тренировок была невероятной. По сравнению с ним, студентом, который почти ничего не слушал на лекциях, она оказалась чрезвычайно трудолюбивой. Ее трудолюбие распространялось на все, что она делала, включая тренировки. Муфай много думал о текущем уровне магии Синься. Что, если она близка к среднему уровню? А что, если он сможет использовать свой талисман для ускорения ее тренировок? В таком случае юноша сможет помочь Синся пополнить ряды магов среднего уровня. Маг с элементом исцеления среднего уровня? Да, это тут в почете. В университете Минджу маги с элементом исцеления всегда были на расхват. Почти все считали, что маги с этим элементом подобны красивым, добрым ангелам в белоснежной одежде. К сожалению, талисман ничем не мог помочь Синься, как и сказала Тан Юэ. Артефакт привязан к душе Мофаня. А это означает, что для любого другого человека этот тресвал ничем не лучше побрякушки за 9 юаней, которую можно купить в любой лавке. Синся предстояло разрушить барьер, который отделял ее от магии среднего уровня. Глядя, как девушка трудолюбиво культивировала, пытаясь достичь этой цели, Муфа невольно сам стал ответственнее подходить к тренировкам. Юноша надеялся в ближайшее время достичь следующего уровня в элементах молнии и огня. Огненный кулак и удар грома и молнии и на текущем уровне были достаточно сильны в сражении с другими магами. Однако в битве с монстрами урня эти заклинания по-прежнему не наносили желаемый урон. Зимние каникулы пролетели незаметно. Умафани на душе скрыли кошки. Ему было очень тоскливо от одной лишь мысли о том, что уже пора отвезти синся обратно в школу. К тому же, юноша понимал, что в этом семестре ему придется сдавать сложный экзамен, который похож на что-то вроде гонки среди студентов. Как только начался семестр, Мафани стал с головой уходить в тренировки, как это делало большинство студентов. Вместо этого он направился в чистое небо разузнать, нет ли подходящих ему заказов. Сражение – один из очень хороших способов приумножить свою силу. После каждой битвы Мофайн замечал, что его магическая сила стремительно росла. Либо одна из элементных туманностей увеличилась в размерах, либо вообще весь элемент выходил на новый уровень. Его элементы огня и молнии уже какое-то время оставались на первой ступени магии среднего уровня. Именно поэтому юноша надеялся, что в скором времени сможет достичь второй ступени среднего уровня. А лучший способ достижения этой цели – сражаться с реальными противниками. «Лин-Лин, как же так? До сих пор нет заказа. Я так от скуки совсем загнусь. Сказал Муфань, глядя, как девочка с удовольствием попивает молочный чай. Нет заказа, значит, нет заказов. Что же я могу поделать? ответила Линлин -Лин безразлично. Так разве вы не прославленная организация охотников в Китае? Так и есть, не поднимая глаз, ответила Линлин -Лин и продолжила пить чай. Мофань весь раскис. Он уже несколько дней не сражался. Все его тело ныло от потребности в битве. Муфайн скучно проводил время. Он смотрел, как Пашка страстно целовалась в беседке около искусственного водоема. Сейчас ему было абсолютно нечего делать. Он достиг такого уровня, на котором обычные тренировки ничем не могли помочь в развитии. Юноша никак не мог оттачивать, Свои магические таланты. Вдруг зазвонил телефон. Как только Мофань не услышал телефон, он тут же стал серьезен, как никогда. Юноша настолько хотел как можно быстрее получить заказ, что поставил особую музыку на звонки от лин, -Лин чтобы гарантированно не пропустить звонок от нее. «Мофань, для тебя появилось дело!» Сказала Линлин. -Лин. Отлично! «А что это за дело?» – спросил Мофань, волнуясь. «Это дело и сложное, и лёгкое одновременно! Приходи в Чистое Небо! Там всё и расскажу!» Странно сказала Лин-Лин. Мофань призадумался. Он работает на Чистое Небо вот уже больше 4 месяцев. В общей сложности успешно выполнил не менее десяти заказов. Каждый раз Лилина хоть что-нибудь говорила о деле заранее по телефону. Обычно это было краткое описание заказа, либо цена. Однако сейчас она не сообщила ни того, ни другого. Ничего не поделать, нужно ехать в чистое небо и все узнать. Именно в таком недоумевающем состоянии Муфань приехал в здание организации. Улица, как обычно, была пуста. Само здание организации все так же походило на кофейню, внутри которой не было посетителей. Он вошел в дверь, о чем тут же всех оповестил дверной звонок. Внутри не оказалось ни одного посетителя. Старик сидел за барной стойкой и курил. Линлин лин также сидела за барной стойкой, свесив худые ножки на которых красовались длинные чулки. Что случилось? Спросил Мавфань, подойдя к Линлин. -Лин. Сам погляди, я такой заказ первый раз вижу, сказал старик и передал заказ мовфаню. Линлин молча пила сок и ждала, пока Мауфань ознакомится с делом. Мовфань же, в свою очередь, взял листок и начал читать. По особым причинам я попал в непредвиденную ситуацию. Единственное, что я могу сделать, это попросить вас, охотников организации Чистое Небо, о помощи. Я надеюсь, что ваш богатый опыт поможет защитить одного человека. Я доверяю вашей репутации как организации охотников, поэтому сразу же перечисляю деньги на ваш счет. Муфан читал и не понимал, что же тут. Такого сложного. С виду обычный заказ. Так это же просто заказ на охрану. Что же тут такого? Не спросил Муфань. Так, а ты посмотри, кого защищать надо. Сказал старик и постучал трубкой по стойке. Неужели этот человек настолько особенный? Даже если так, то я смогу защитить. «Твою же ж мать!» Мофайн стал читать дальше, и ему стало нехорошо. Он поднес листок поближе, протер свои глаза. «Да, ему определенно не мерещится». «Мы тоже сперва подумали, что это какая-то злая шутка, только вот деньги уже перечислили, и там немаленькая сумма!» произнес старик. Что это еще за черт? Мофань удивленно смотрел на листок. Защита людей обычный заказ для организации. Это не смущало Мофаня. Однако вызывало Недоумение имя человека, которого надо было охранять. Это имя было Мофань. Сначала юноша подумал, что у кого-то просто такое же имя. Как и у него. Ведь его имя не было редким среди людей. Однако рядом с именем было небольшое уточнение. Муфань студент первого курса факультета призыва университета Минджу. Заказ охотником. Защищать охотника. Муфайн тут же почувствовал, что ему не хватает мозгов, чтобы понять это. Юноша всегда думал, что заказ от той супружеской пары был странным, однако этот заказ превзошел все возможные границы. Глава 210. -я. Засада. «Дедушка, что же нам делать?» – спросила Лин-Лин, которая сидела рядом. «Тоже этот человек оказался очень честным». Сразу же оплатил весь заказ. Естественно, мы должны взять на себя ответственность за выполнение этого поручения. Позовём Дашена, он уже наверняка вернулся с предыдущего задания. Сказал старик. Погодите, так я же охотник. Я могу сам себя защитить, и если со мной ничего не произойдёт, то получу деньги. Сказал Мофань. Чисто в Неве уже давно не было задания, которое он смог бы выполнить. Нельзя же отказываться от задания просто потому, что оно необычное. К тому же, что же такого трудного может быть в защите себя самого? «Нет, это недопустимо. Если ты погибнешь, то своей смертью мрачишь репутацию организации», – сказал старик. «Будь осторожен! Если кто-то заплатил такую сумму за то, чтобы чистое небо тебя охраняло, то это означает, что ты действительно в опасности», — сказала Лин-Лин. «Да у меня нет никаких дел. Большую часть времени тренируюсь в университете. Какая же тут опасность?» — сказал Муфань. Как только юноша договорил, то тут же вспомнил слова Синси о том, Что ей рассказал учитель истории? Допустим, что Черная Церковь действительно находится за силой источника. Разве это не означает, что теперь он их основная цель? Если все так и есть, то Черная Церковь будет трудным противником. А что, если Джань Кону стало известно что-то о планах Черной Церкви? Что, если он сам просто не может покинуть свой пост? И поэтому сделал заказ. Подумал Муфань. Те, кто мог бы потратить огромное количество денег на то, чтобы защитить его, было немного. Муфань сразу же подумал, что это кто-то из города Бо. Тебе нет нужды ограничить свою свободу. Дашен – опытный защитник. Он спас от гибели огромное количество людей, а те даже и не думали, что были в опасности. «Ну разве что!» «Лилин, позови Дашена!» «Присмотрим за муфанием! Сказал старик. «Хорошо!» Лаконично ответила Лилин и кивнула. Выйдя из здания, Муфан стал все больше и больше беспокоиться. Если это действительно из-за черной церкви, то это большая проблема. Ёноша знал, какой безжалостной может быть черная церковь. Она на все готова, чтобы достичь своей цели. К тому же, они проникают во все дыры. Неважно, кем является человек, любой может быть одним из них. Как, например, Юй-Ань, который скрывался в семье Му долгое время. Хватит, эти размышления ни к чему не приведут. Буду смотреть по ситуации. К тому же я уже не тот маг начального уровня, смогу задать этим тварям жару. Когда Мапань вернулся в университет, то уже стемнело. Я уже не хотел идти в обход, потом пошел напрямую через парк с искусственным водоемом. Как только он подошел к водоему, то заметил, что поблизости мелькнули человеческие силуэты. После того, как Мофайн достиг среднего уровня элемента тени, то он научился очень тонко чувствовать изменения в тенях поблизости. Именно поэтому он тут же почувствовал движение. Сердце Мофани застучало. Не может быть! Так быстро пришли! Похоже, что этот Дашен еще не защищает его, а Черная Церковь уже смогла выследить юношу и проникнуть в университет. «Давай сражайся!» – послышался голос человека. Мопай нахмурил брови и сделал несколько шагов назад. Ему очень хотелось увидеть. кто это решил устроить на него засаду. Из тени парка тут же выпрынули несколько силуэтов. От них веяло магией. К тому же, судя по тому, что около них были видны созвездия, можно было с уверенностью сказать, что они – колдуны. Чарующий огонь разрезал сумерки. Из тени сада откуда-то с возвышенности полетел огненный шар. Потому как летел шар, можно было понять, что это заклинание огня – третьей ступени. Мопани отпрыгнул в сторону то место, где он только что стоял, врезался огненный шар, который мгновенно взорвался и поджег землю. Пламя, которое теперь пожирало траву, устремилось в сторону юноши. Мофань нахмурился, топнул ногой и прямо под ним появилось розовое пламя. Огонь тут же окутал тело Мофаня, подобно второй одежде то пламя, которое преследовало юношу, подошло очень близко к нему и как будто в страхе убежало в сторону, подобно испуганному ребенку. Разве это пламя могло сравниться с силой огненного семечка? Только Мафань начал рассматривать того мага с элементом огня, который использовал на него заклинание, как в районе озера поднялся сильный ветер. Достигнув нужной скорости, ветер превратился в ураган, который может снести всё на своём пути. Поскольку ураган появился около воды, то он тут же всосал в себя часть водоёма. Теперь этот ужасающий водяной смерч направлялся прямо на Малфаня. Волосы юноши тут же растрепались мощными потоками ветра. Увидев, как смерч приближается к нему, Моффань без всяких сомнений решил использовать кровавые сапоги. На ногах Моффани тут же появилась обувь цвета крови. Около Моффани образовалось огромное количество энергии. Она тут же наполнила ноги юноши невероятной силой. Одним только шагом юноша преодолел 10 метров. Несмотря на то, что Моффань знал, насколько разрушительным может быть смерч, Он все равно пару секунд помедлил, прежде чем отбежать в сторону. Он хотел понять, какая траектория урагана. Узнав эту деталь, герой тут же прыгнул на темный фонарь. После этого он отпрыгнул на дерево. В это время смерч прошелся по небольшому лесу. Впоследствии напоминали самый настоящий тайфун. А этот паренек живуч. Выругался один из магов. Муфай не обратил внимания на того, кто сказал эти слова. Йноша понимал, что сейчас для него самую большую опасность представлял маг с элементом ветра. И именно поэтому с ним нужно разобраться в начале. В ладони Муфай тут же появился сгусток энергии элемента молнии, который уже через мгновение, подобно Удау, устремился в сторону того мага с элементом ветра. Молния очень точно ударила в человека и парализовала его. Как только Мофань заметил, что попал, тот уже устремился в сторону того мага. Вдруг в юноше полетело заклинание огня, которое почти сразу же поразило его. Удивительно, как же тот маг огня не понял, что пламя, защищающее тело Мофаня, нельзя уничтожить таким слабым заклинанием. Огонь. Не задел Муфаня, и он продолжил бежать в сторону Мага Ветра. Железная мята кровавого монстра. Аудиоверсия подготовлена проектом АБН Тим. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку Автор Хаос. Глава 211. Ошибочное применение. Грубой силы. После того, как Муфаня активировал кровавые сапоги, его вступни стала переполнять энергия. Скопившаяся в ногах магическая энергия была нечеловеческой силы. Это и есть активная способность кровавых сапогов. После того, как Мапани использовал способность и направил ее в сторону возвышения, высокая беседка, которая попала в зону поражения, мгновенно рухнула. После этого способность поразила мага-элемента ветра. Был отчетливо слышанных хруст костей этого человека. Мофай мельком оглядел глядел разрушенную беседку и увидел, что один из его врагов уже точно в ближайшее время не сможет встать. Юноша быстро осмотрелся и заметил, что осталось еще двое магов. Маги, увидев как Мофай разнес в клочья беседку и почти убил их товарища, остолбенели. Это, это слишком жестоко! Он разнес беседку высотой 4 метра, одним ударом ноги. Он вообще человек? Эти трое действовали в указке Гувайнциня. Они услышали, что какой-то парень пристает к их богине Монно и решили проучить его. Теперь им ничего не оставалось, кроме как отступить. Ведь этот Мофайн за несколько секунд разобрался с самым сильным из них. Сейчас было совершенно непонятно, сможет ли Фу выжить. Кто вас послал? Мофайн заметил, что эти двое шламлёно смотрят на него и осознал, что они, скорее всего, не имеют ничего общего с Черной Церковью. Если бы их послала Черная Церковь, то тогда этот бой был бы не на жизнь а насмерть. Сначала эти маги используют только заклинания начального уровня, лишь затем среднего. Мы, мы студенты университета Минжу. Мы всего лишь хотели преподать одному студенту урок. Произошла ошибка. Мы не думали, что нападем на старшекурсника. Пожалуйста, пощадите нас. Сказал маг, который использовал магию огня начального уровня. «Да-да, мы не хотели нападать на вас. Мы приняли вас за другого». «А кто же вас послал?» Спросил Мофанин. «Это был... это был Говин Те двое не посмели промолчать. Мофаню стало стыдно. Они были не от черной церкви. Эти двое были отвратительны Муфаню. Если бы они не сказали, что посланы известной семьей, то он бы просто испепелил бы их огненным кулаком. Муфаней за что бы не пощадил тех, кто состоит в Черной Церкви. Они погубили столько людей из города Бо. Однако не только страх, сколько гнев наполнял Муфаня при мысли о Черной Церкви. «Поскорее отведите его в больницу! Если помедлите еще немного, то он может умереть», сказал Муфань магом. Те двое не стали расспрашивать Муфани что-либо и быстро побежали в ту сторону, где лежал Фу Тяньмин. Они осмотрели тело своего товарища и заметили, что многие кости у него были сломаны или почти сломаны. Юноша действительно был не жив, не мертв. Да уж, эти противники оказались слабыми. Джан Бин и Ливан были хорошими студентами. На самом деле на такое недоброе дело их воодушевил Макс с элементом ветра. Они сами по себе не стали бы заниматься ничем подобным. Однако кто бы мог подумать, что этот парень Миг отправит их лидера в больницу. Они, конечно же, не пайники. Но и этот демон злобно с ними обошелся. Джанбин и Ливан вскоре ушли. Они боялись, что Муфань Мо может передумать и тоже отправить их в больницу. Через некоторое время Муфайн вернулся к себе в дом. Да уж, похоже, что я слишком осторожен. Даже если Черная Церковь очень влиятельна и нет никакого смысла совершать убийство, Прямо в университете Минжу. «Ах!» – сказал Мопани и помассировал свои виски. Ему хотелось немного расслабиться после тяжелого дня. Однако после того, как он подумал, что на Черная Церковь за ним охотится, то успокоиться стало невозможно. Из-за катастрофы в городе Бо погибло множество человек. Многие из них были ему знакомы многие девушки как например Хэй Юй, все еще не могли врести покой после пережитого кроме того умерло много хорошо знакомых мафаню людей его дядя командир отряд охотников сюйда хуан хулиган на котором он впервые применял заклятие элемента молнии силойбена переехав в новый город мафань потихоньку забывал произошедшие его воспоминания Медленно тускнели, однако ненависть к черной церкви росла с каждым днем. Именно из-за этой ненависти Мофан только что беспощадно врезал тому парню. В итоге получилась неприятная ситуация. Хорошо, что он не убил того человека, иначе встречи с магическим судом было бы не избежать. Не успел новый семестр начаться, как по университету прошлась новость. За день до начала обучения Мо Фань, злобный черт, чуть было не убил мага с элементом ветра. Эта новость была на устах у всех. Не успел Мо Фань восстановить репутацию, как снова ее потерял. В конечном счете, университет попросил юношу объяснить свои действия. Все это произошло потому, что тот маг с элементом ветра не просто чуть не умер. Он получил такие тяжелые повреждения, что даже с помощью лечения не было гарантий, что все будет в порядке. Этот синистр очень важен для всех студентов этого кампуса. Все дело в том, что в конце года будут проходить экзамены, по результатам которых студентов могут перевести в основной кампус Минджу. Для того мага с элементом ветра паузу два месяца, почти на сто процентов гарантировала провал экзаменов. А что по поводу жизни студента, то на это дело обратил свое внимание сам директор Сяо. «Мо Фань, почему же ты так яростно защищался?» – спросил директор. «В университете ни в коем случае не запрещались магические поединки». Но в таких случаях, когда жизнь одного из студентов оказывалась на волоске от гибели, университет всегда начинал разбираться. Муфань не стал подробно объяснять, просто пересказал то, что уже говорил. На него устроили засаду, он защищался. У тебя стряслось что-либо? спросил директор Сяо. Муфань промолчал. Все, что он думал о при частности церкви к нападению, Было лишь догадкой. Рассказывать об этом не было решительно, никакого смысла. Ладно, ты свободен, однако учти, что на экзамене нельзя будет так безрассудно пользоваться своей мощью. Директор не стал расспрашивать ему Фаня и просто отпустил его. После того, как юноша вышел из учебного здания, к нему тут же вернулись прежние неприятные мысли. Он не мог понять почему. Но на сердце у него было неспокойно. Неужели это страх перед Черной церковью? Иначе, почему бы ему так волноваться безо всякой причины? На это не было никакой причины. Раньше он был всего лишь магом начального уровня и совсем не боялся Черной церкви. Но сейчас он уже маг среднего уровня стал сильнее. Что же его? Так тревожит. Нет, он не боится самой Черной Церкви. Он боится того, что они снова отнимут у него тех, кому он успел привыкнуть. Глава 212. Смело идти на бой. Даже если ему фаин станет еще сильнее, то это не сильно поможет защитить Синся и Модзиасина юй еще жив, а у Черной Церкви множество ресурсов и способов унять умафанную силу источника. Самый действенный – ударить по родным и близким. Нет, нельзя просто сидеть и ждать смерти. Тем более, что противник скрывается, а юноша находится у всех на виду. Линлин -лин, передай старику, что меня не нужно защищать. Пусть лучше тот парень будет защищать, «Моего отца!» «А ещё, лин, лин не могла бы ты присмотреть за моей сестрой, Синся? Мофань быстро вытащил телефон из кармана и позвонил Лин-Лин. «Погоди, но нам же дали задание защищать тебя!» Ответила лин и «Если с ними что-то случится, то я буду ничем не лучше мертвеца!» Сказал Мофань. Это Лилин все еще сомневалась. В этот момент послышался звук открывающейся двери и голос старика, который сказал: Иди, Дашен! Защити родню Муфаня. Линлин, ты присмотри за Синся. Спасибо! С благодарностью сказал Муфань. Дашен и Лилин теперь присматривают. Все мои охотники сейчас заняты. Тебя теперь никто не защищает. Ты должен быть осторожен. Если уж совсем не можешь, то приезжай в чистое небо. Никто не осмелится бесчинствовать в моем доме. Тем более, что ты и сам не слабый, сказал старик. Я сейчас думаю приехать к вам. В следующем году вернусь домой и отомщу черной церкви сказал Муфань с жестокостью, ему не свойственной. Не стоило им, чертовым собакам, связываться с Муфанем. Тогда он был еще слишком слаб. Во многих вещах ничего не смыслил. Тогда в спортзале, глядя на то, как из чешуи женщины-паразита появилась обычная женщина, Муфань кое-что понял. Даже несмотря на то, что в жизни людей спасены, Скоро все равно останется с ними на долгое время. Затем Мофан ворвался в спортзал, хотел спасти людей. Он достиг уже такого уровня силы, что у него была возможность спасти больше людей. Но он предпочел бежать к королеве. Этот моральный выбор давил на совесть Мофаня. Ему казалось, что он в той ситуации ничем не отличался от черной церкви. Быть может, у Муфаня не было такой храбрости, какой обладал Джань Кон. Не было отваги других людей. Однако, если у него тогда была такая же сила, как сейчас, то он без всяких сомнений уничтожил бы Чёрную Церковь. Эти скоты ничем не лучше животных. Но теперь источник у него Муфаня. Давайте, приходите, попробуйте забрать. «Сколько придет, столько и погибнет!» «Что? Ты уверен, что сейчас готов?» Директор взял с удивлением и смотрел на студента, которого совсем не мог узнать. «Да, уверен, я хочу войти в трехступенчатую башню!» «Не сомневаясь, сказал Мофань. Мофань не имел совершенно никакого представления, какой силой может обладать Черная Церковь. Однако было похоже, что старик Бао что-то знал. Он сказал Муфаню, что за магами высокого уровня постоянно ведется слежка. К тому же, университет защищает директора Сяо, маг очень высокого уровня. Мало кто осмелится прийти в его университет и убить студента. Магический суд уже имел достаточно хорошее представление о том, что из себя представляет, Черная церковь. Даже несмотря на то, что магический суд стягивает свои сети, ограничивая деятельность черной церкви, те все равно хитреются делать что-либо скрытно. Иногда те просто платят другим людям, чтобы те убивались за них. Именно поэтому уничтожить церковь на все 100% задача крайне сложная. Даже магический суд и университет Минчжу не смогут справиться с такой задачей. А что касается возможности укрыться, от Чёрной Церкви очень сложно спрятаться. А даже если получится, то придётся прожить всю жизнь в полной изоляции. Мо Фань точно не хотел прятаться. «Хорошо, я сейчас тебя зарегистрирую. Нужно подождать какое-то время. Ты пока потренируйся в кампусе», – сказал директор Сяо. «Спасибо, директор!» Сказал Мофань. Он знал, что сила источника совмещенной с тренировкой в трехступенчатой башне дадут превосходный результат. «Ты сам это заслужил! Не нужно благодарить меня! На самом деле, ты заслужил еще одну похвалу за то, что сделал в спортзале. Но ты сам решил обменять ее на другое. К тому же, Ты чуть по случайности не убил человека, смеясь, сказал директор Сяо. Так вы сразу же все знали, Мопаню стало неловко. Как только я закончу с бумажными хлопотами, позову тебя, сказал директор. Хорошо, тогда я пошел. Как только Мопаню вышел, откуда ни вознить появился маг. Гухань из окна увидел, что Мапань вышел из кабинета директора и сам направился туда же. «Раз уж мы узнали об этом, почему бы не спрятать его? Черная церковь точно сможет найти способ уничтожить того, кто ей мешает. Если мы помедлим, то не факт, что сможем контролировать ситуацию», – сказал Гухань. «Уничтожить Черную церковь – долг каждого человека». Университет также приложил свои усилия. Со слов разведки, магический суд все еще не нашел уязвимость этой организации. Черная церковь ничего не предпринимала на протяжении целого года, и только сейчас оживились. Их цель – всего один студент, у которого есть то, что им нужно, иначе они бы не стали что-либо делать, сказал директор Сяо поглаживая усы. То есть магический суд хочет проследить за тем, что делает Черная Церковь, и узнать местоположение Саланга? Спросил Гухань. Так и есть. Муфань будет в опасности, однако нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы покончить с Черной Церковью. Если этого не сделать, то кто знает, сколько еще жителей из города Бо пострадают ответил директор несмотря на то что люди из города бон потихоньку начали забывать эти события однако правительство магические сообщества союз охотников никто не может позволить черной церкви устраивать такие разрушения этому должен прийти конец так раз уж мы узнали об этом почему бы не сказать муфанию об опасности Он ведь приманка, как-никак, сказал Гухань. Он умный малый. Я думаю, что он знает о том, что происходит. К тому же он решил воспользоваться трехступенчатой башней, чтобы увеличить силу. Однако это решение принято поспешно, что означает, что он знает обо всем, сказал директор. Я все же немного беспокоюсь. Он всего лишь студент, а черная церковь коварна, молвил Гухань. А ты просто в него поверь, он сильнее и умнее, чем нам кажется, сказал директор. Когда Мофань почти убил человека, до директора Сяуда дошла весь из магического суда, и он понял, почему это произошло. Мофани уже знал о том, что ему грозит опасность. Однако, не спешил убегать. Эта отвага была удивительна даже директору Сяо. Один раз, может, избежишь, а убегать вечно не получится. Директор Сяо верит, что Мопань сделал правильный выбор. Глава 213. Трехступенчатая башня. В стенах тихого частного санатория У больничной койки стоял мужчина средних лет. Он стоял и пристально смотрел на человека, избитое тело которого было полностью покрыто гипсом и закреплено металлической пластиной. «Путианин, я еще раз спрашиваю, тебя разоблачили?» – произнес мужчина холодным голосом. «Могу поклясться жизнью, что нет!» Прежде чем идти в разведку в этот раз, я назвался губань цинем, поэтому учебная администрация точно не могла что-то обнаружить. Я сам не понимаю, как тот человек мог стать настолько жестоким, ответил загипсованный. Путьямин, который одной левой был сломлен муфанием, опасливо смотрел в лицо этого неуловимого как призрак мужчины. «Мне надо поразмыслить, а тебе пока надо залечить свои раны. После этого твои люди могут найти его, чтобы отомстить. Я же должен спутать все следы!» Свереп ответил мужчина, стоя возле койки загипсованного. «Старший священнослужитель, закоренелых врагов у него в окрестностях университета Минджу хватает. «Даже если вы отцепите ее со всех сторон, я считаю, самый подходящий для этого момент во время проверки в главном кампусе. До меня уже дошли слухи, что несколько потомков высокопоставленных семей планируют объединиться против него в это время», – ответил Фу Тяньмин в гипсе. «Не надо указывать мне, как поступать!» – послышался жесткий холодный тон в ответ. Разговор над том был окончен, мужчина со свирепым видом ушел, а футианин из последних сил поплелся к окну. Взглянув наружу, он с ужасом увидел несколько хищных теней, сопровождавших старшего священнослужителя со всех сторон. Ясное дело, это те черные твари, которых вырастил священнослужитель, те самые, что потребляют отходы, полулюдей полутрупов, самые мерзкие и отвратительные. «Мофань, ты думаешь, в этот раз тоже удастся сбежать?» Послышался шепот из кустов. Священнослужитель в шляпе внезапно появился на том же месте. Его глаза пристально смотрели на зажженные огни кампуса. Он медленно опустил шляпу. Теперь обнажилось лицо, половина которого была закрыта маской, озарённое холодным ослепительным свечением, от этого искривленного выражения лица волосы становились дыбом. Тебе нет смысла избегать от окрестностей университета. Я могу превратить тебя в своего раба, как вот этих дохлых собак! резко ответил тот чье лицо наполовину было закрыто маской. Он окинул взглядом черных тварей, что заискивали рядом. Без капли жалости в глазах он ткнул одного с раздутой шеей. У она есть хобби. Он превращает в ненавистных ему людей, таких вот существа. Они уподавляются черным псам вся жизнь в муках. Трехступенчатая башня расположена в главном кампусе университета Минджу, но там постоянно идет борьба между верховными за важнейшие ресурсы, которыми располагает трехступенчатая башня. Трехступенчатая башня подобна источнику Дишэн, природному сокровищу. Из-за того, что этот источник формировался несколько тысяч лет, он таит в себе огромные ресурсы, что могут питать целый город и множество выдающихся магов. Трехступенчатая башня является особенно магическим настроением с многовековой историей. Предшественники вложили в нее всю свою мудрость. В ней аккумулирована сила элемента ветра. Элемент может зародиться всюду. Именно поэтому места скопления магической энергии развиваются долгое время. Трёхступенчатая же башня и её конструкция могут стать настоящим местом скопления энергии тысяч животных. Она подобна огромным корням, побеги которых разрослись на тысячи километров вокруг. Даже в условиях нехватки скопление энергии может накрыть всю округу, соизмеримо от тому, когда деревья становятся источниками непрерывной энергии роста. Именно эта особенность трёхступенчатой башни является ключевой в питании магических талантов в окрестностях университета Минджу. Изначально на площади был вход, который вёл сразу к главному кампусу. В то же время только выдающиеся ученики главного кампуса могут получить разрешение войти в трёхступенчатую башню для тренировок. Мофань же стал единственным исключением из этого правила. Об этом и предупредил Мо Файн директор Сяо, сказав, что этот раз может стать единственным, а значит, надо ценить предоставленную возможность. Мо Файн же осознавал, что подвергает себя огромному риску. Черная церковь уже дала распоряжение реагировать, а значит, он не мог больше ждать. Он должен собраться силами и подняться. Трехступенчатая башня – Она оказалась в абсолютно симметричным в строении в форме треугольника. Снаружи кажется, что она выполнена из золота и серебра, возвышаясь и привлекая внимание всего главного кампуса. Директор! Двое мужчин, охранявших ход в башню, выразили свое почтение директору. Сегодня вы в охране, посмотрите на этого ученика, вы должны пропустить его в башню. Ответил директор Сяо. «А, это тот новенький из кампуса ЦИН. Я смог попасть в башню только после двух лет обучения. Как же я завидую тебе!» Ответил с добродушной улыбкой один из охранников. Мофань скромно заулыбался. «Пойдем со мной, я расскажу, что надо делать!» Сказал добродушный охранник и повел Муфани в башню. Войдя в башню, Мафань оказался в золотистом коридоре. Через несколько минут мофани выдержал и завопил от любопытства. Коридор оказался очень странным, путь прямой, но казалось, что ему нет конца. С виду башня в длину имеет не больше 50 метров. А ты знаешь, почему это место называют трехступенчатой башней? Дружелюбный охранник открыл было рот. «Неужто это что-то из психотеретического разряда? Всё кажется, что мы идём по прямой, однако мы уже должны свернуть или развернуться. С самого хода мы уже прошли не меньше 500 метров, но длина башни всего-то 50», ответил Мо Фай. «Да нет же, мы всё идём прямо. Ты ещё в кампусе ЦИН, поэтому не знаком с теорией, Элементы пространства. У пространства есть закономерность. Один шаг здесь равен одному джану. Это китайская мера длины равная 3,33 метра. Два шага приравниваются 10 тысячам ли. Один ли равен 500 метрам. Три шага безмерны. Трехступенчатая башня еще по-другому называется безграничной потому что снаружи она не выглядит таковой. Но внутреннему её пространству нет конца, пояснила охранник Муфанью. Теория пространства! Муфань первый раз в жизни слышал об этом. Верно, трехступенчатая башня является обязательной дисциплиной для самых выдающихся учеников факультета. Здесь есть магические заклинания, который не смог расшифровать еще ни один человек. Поэтому можем использовать только те, что взяты извне. Внутри башни пространства многоуровневые. На каждом уровне свой тип энергии. Ты всего лишь маг среднего уровня, поэтому можешь использовать только первый и второй уровни для тренировки. Если полезешь дальше, Можешь погибнуть от мощности энергии. Предостерег дружелюбный охранник Мофаня. Вот оно как! А как же я узнаю на каком уровне? Мне лучше всего тренироваться. Это ты можешь понять, только ощутив все на себе. Глава 214. Трансформация Они продолжили идти. Вскоре перед ними появилась лестница. Лестница здесь тоже оказалась очень необычной. Тут не было лестницы целиком. Каждая ступенька появлялась из ниоткуда по одной под ногами идущего и зависала в воздухе. В этой темноте появилась и треугольная площадка. «Я могу довести тебя только до этого места. Дальше ты идешь по лестнице сам» сказал Мопаню добродушный охранник. «Хорошо, спасибо!» прозвучал ответ. Дождавшись, пока охранник уйдет, Мопань осторожно продолжил свой путь, легонько ступая на каждую дощечку, заведомо убедившись, что та не собирается падать. Это ощущение казалось ему схожим с тем, когда играешь в Супер Марио, только встав на новую ступеньку. Предыдущая Тут же пропадает. На деле, лестница оказалась более чем прочной. Муфайн так и не понял, какая же сила заставляла ступеньки неподвижно зависать прямо в воздухе. Но факт оставался фактом. С какой бы силой Муфайн на них не ступал, ступеньки прочно висели на своих местах. Теперь, уже будучи расслабленным, Муфайн продолжил свой путь по лестнице, следуя указаниям охранника, который сказал, что как только тот увидит треугольную платформу из золота с большой баскетбольной площадкой, то это будет означать, что Муфань достиг первого уровня. На этом уровне любой мог совершенствовать все элементы. Маги здесь оттачили соответствующую туманность, так как скорость её развития здесь заметно возрастала. Муфань пошёл дальше по лестнице вверх. Теперь путь казался ему совсем легким. Его больше ничего не тревожило. Однако, по непонятной причине, вдохнув воздуха где-то рядом с пятой ступенькой, Муфань почувствовал головокружение и внезапную слабость. Вступив дальше, дышать стало еще тяжелее. «Что происходит? Неужели мои магические силы истощены?» сообразил муфань магические силы истощаются муфа никогда прежде не использовал все свои магические способности так же как и не проводил регулярных магических тренировок силы продолжали покидать его ладно неважно сколько сначала нужно добраться до места муфани ускорился он хотел быстрее дойти до следующей металлической платформы которая уже висела в воздухе. Он еще добавил скорости, но быстрота, с которой силы покидали его, тоже увеличилась. А туманность элемента огня внезапно стала почти неосязаемой. Вступив на платформу, Муфань ощутил, как дыхание огненного элемента стало наконец возвращаться. Чувствуя, как силы вновь наполняют его, моб вошел в темную бездну, неожиданно поняв, что здешняя скорость тренировки не сравнится со скоростью начального уровня источника Ди Во время начальной ступени в Ди занятия по большей части затрагивали тяжелейшие моменты вплоть до среднего уровня. Даже сейчас, относясь к среднему рангу, Муфань мог бы подчерпнуть оттуда много полезного и увеличить скорость. Скорость на первом уровне превышает привычную больше, чем в 20 раз. Что же будет на втором? Не переставай, думал Муфань. Запах любого элемента здесь был насыщеннее и гуще в 20 раз. Скорость развития туманности также превышала обычную в 20 раз. Один час тренировки в этих стенах приравнивался к целому дню занятий снаружи. А может попробовать подняться еще выше? Директор также говорил, что количество посещений башни у каждого ограничено. Чем выше уровень элемента, тем гуще и насыщеннее его запах. Однако сам он так и не отважился подняться уровнем выше. Мо Фань поторопился на второй уровень. Тем временем добродушный охранник уже вернулся на свое привычное место у входа в башню. Рядом стоял второй охранник, с виду казавшийся безразличным ко всему происходящему. В этот момент он решил открыть рот. «Ты же сказал новенькому, что с каждой ступенькой вверх его магические силы ослабевают ровно на одну единицу». «Это зачем еще? Сам поймет, как решить полезть дальше», – безразлично ответил добродушный охранник. «Ты обязан был его предупредить, что ему не следует лезть самовольно на второй уровень. Там тяжесть пространства истощает силы магов в два раза быстрее, да так, что маг среднего ранга может быть полностью истощен, а большинство из них вообще теряют сознание и не могут дальше продолжать. «Свои тренировки», – сказал охранник с таким же безразличным видом. «Не говорил я ничего, ты же сам знаешь, что многие из тех, кто ходит в башню, надменны и слишком переоценят свои силы, и неважно, предупреждаешь их или нет, они все равно пытаются лезть на следующий уровень. Возможности источника трехступечной башни настолько соблазнительны, Ведь каждый следующий уровень удваивает силу запаха элемента. С лукавой улыбкой ответил другой. Из этого ничего хорошего не выйдет. Что в этом дурного? Новичок из кампуса ЦИН смог получить разрешение на вход в трехступенчатую башню. Когда мы с тобой должны стеречь ее вход целых два года, чтобы получить разовую возможность потренироваться внутри. Теперь улыбка добродушного резко сменилась завистью. Молфаня начал охватывать азарт. Повышающаяся медлительность вокруг как то добавляла ценности всему здесь происходившему. Как в компьютерной игре, когда из одного убитого получаешь сразу 100 очков опыта. Потом обычно появляется группировка, стремяющиеся извлечь выгоду и подорвать основы игры. За убийство любого из этой банды уже можно получить несколько десятков тысяч очков опыта. После убийства они просто исчезают с ракетной скоростью, а как уничтожишь всю банду, так и победишь. Сейчас же, на втором уровне этой башни, Моффани ощущал себя как на следующем уровне игры после убийства банды. У Малфания была туманность только второй ступени. Скорость тренировки увеличилась примерно в 5 раз. Духовная энергия в 4 раза. Однако сам второй уровень в этой башне уже усилил все в 40 раз. В итоге скорость тренировки туманности увеличилась в 100 раз, а духовная энергия в 160. В источнике Дишенн. И в помине нет таких глобальных трансформаций. То что здесь тренируется за день, там придется отрабатывать больше трех месяцев. Так уж заведено, что духовный путь элемента призыва развивается относительно медленно. Однако муфан делал упор и на натуманность элементов огня и молнии. Элемент призыва же обходил стороной. По этой причине сейчас ему приходилось уделять этому элементу больше внимания, так как он был его слабым звеном. После только одного дня тренировки здесь, духовный путь элемента призыва у Мофаня развелся до уровня туманности. Также здесь можно было бы развить звездную систему элемента призыва, но Мофаня решил потратить столь драгоценное время, на усиление туманностей огня и молнии. Сейчас элемент огня и элемент молнии были в очевидном приоритете. Глава 215. Пространство третьего уровня. Муфайн, даже не думая об отдыхе, продолжил тренироваться. Он был очень доволен тем, что его навыки элемента огня и элемента молнии достигли второго уровня. Туманности 1 и второго разряда очень сильно различаются между собой. Каждая магическая способность увеличилась в два раза. Покрываемая площадь каждой туманности становилась все больше, а свет каждого навыка становился неописываемо ярким. Элементы огня и молнии развились очень сильно, но Махмань был намерен продолжить культивировать их и дальше. Его пребывание в трехступенчатой башне было ограничено. Моффань примерно прикинул, что ему оставался еще где-то день. В эти несколько дней скорость тренировок постоянно только увеличилась, поэтому у Моффани даже не было времени на размышления и фантазии. Моффань уже прошел второй уровень этой башни, однако Увеличение плотности волшебства увеличилось в 40 раз уже после первого уровня. Собственная культивируемость снизилась со 100 до 80. К пятому дню упала до 50. На шестой день эффективность тренировок Мафаня снизилась до 30%. В таких мощных источниках, как Дишин и Трёхступенчатая башня, считается обычным, что значительный результат достигается уже после первой тренировки. Однако при дальнейших занятиях их эффективность снижается. Оставшаяся 30% эффективность тренировок в последний день для Муфани приравнивалась к полмесяцу обычных тренировок снаружи. Осознание этого не могло не огорчать его. Он надеялся на большее. А если в последний день попытаться пройти третий уровень? принеслось в голове Муфани. Чем выше уровень, тем гуще и сильнее запах элементов, а приобретаемые свойства удваиваются. Возможностей посетить башню выпадает ой как немного. Поэтому вооружившись своими навыками четырех элементов, Муфани отправился атаковать третий уровень. Муфани уже знал, что колеблющееся пространство будет оказывать еще больше давления на психику и духовный мир мага. Чем выше уровень, тем выше давление, а переходя на уровень выше, любой маг рисковал стать абсолютно подавленным. Утрата магических способностей была главным преткновением. Только обладая высоким уровнем магических навыков, можно было противостоять пространству на следующем уровне. Мол, из тех, кому повлазны целых четыре элемента что сильно превосходит возможности магов среднего уровня он решил прорваться дабы вкусить запах третьего уровня сказано сделано Мафани уже бежал по ступенькам со второго на третий уровень с каждой ступенькой вверх давление и боль в голове мопаня усиливались что доставляло немало страданий однако стиснув зубы он продолжал путь. На одной ступеньке появилось ощущение, что его голова как то сжата обручем, принося невыносимые страдания. Примечание переводчика. Здесь имеется отсылка к мифологии, когда волшебный обруч на голове мог контролировать мысли человека. Духовное давление продолжало расти, а голову продолжало сплющивать еще больше так не пойдет муфань уже не выдерживал еще чуть чуть и его голова просто взорвется муфань наконец решил сдаться такое внутреннее страдание для мага среднего уровня приносит еще больше боли неужели еще не дошел именно в тот момент когда Муфань уже принял решение сдаться перед его глазами возник Третий уровень. Кто бы мог подумать? На самом деле, гордиться тут было нечем. Он почти лишился жизни из-за своей глупости. Полуживой, полумертвый Муфань вступил на третий уровень. Все муки сразу отступили. Его окутал запах элементов, усиленный теперь аж 80 раз. Это было похоже на то, когда окунаешься в целое море из элементов, и весь ты пропитываешься их запахами, а туман здесь можно довести до самого совершенства. Скорость культиверни здесь увеличена в 200 раз. Бог мой! Но уже сходил с ума. Третий уровень удвоил свойства второго уровня. Один день культивирования здесь приравнивался уже к 200 дням обычных тренировок. А это почти полгода кропотливой работы. Для обычного человека целой жизни было бы недостаточно для культивирования. Маган среднего ранга уже приходится использовать такие вот природные источники для того, чтобы перейти на следующий уровень. Этот почти семидневный приход в башню заменил Мафаню несколько лет тренировок. В этот раз он решил сделать упор на элемент огня. Среди четырех используемых элементов, один-таки должен превосходить все остальные. Если культивировать здесь элемент огня, есть вероятность, что эти навыки достигнут следующего уровня. Пылающий кулак Дети Дворцов Тогда можно будет достигнуть уровня учителя Тан Юэ, хотя, возможно, она уже достигла новых границ. Но в мыслях же было, что приблизился к ней ещё на один шаг. День был слишком короток. Мофай не хотел уходить так быстро. К сожалению, по правилам школы пребывания в башне длится ровно 7 дней. Получить даже одну дополнительную минуту невозможно. Расход силы в башне всегда очень высок, поэтому руководство очень зорко следит за пребыванием в ней каждого. Муфани вышел из башни в бодром настроении. Была мысль пойти дальше, в следующий раз он обязательно пойдет дальше, еще на уровень выше, где культивируемость сводит всех с ума. На обратном пути у него зазвонил телефон муфань быстрее приходи послышался голос айтуту в трубке что случилось не понимая ответил муфань «Ам, тут такое дело мы в старбаксе пьем кофе также заказали много чего съестного но только сейчас я поняла что забыла взять и деньги и карту приходи быстрее помоги расплатиться «Мы тут недалеко, на улице Наньюй! говорил взволнованно Ай-Ту-Ту. «Хоть я и простой парень, но даже я знаю, что в таких местах, как Старбакс и ки оплата идёт перед трапезой, а не после», – уверенно ответил Муфань. «Это необычное место. Я не могу решить всё сама. Быстрее приходи!» В ярости закричала «Ай-Ту-Ту!». Муфань и сам был очень голоден, хотел пройтись поблизости лежащим улочкам, но теперь вынужден был идти туда, где находилась «Ай-Ту-Ту!». Придя в кафе, Муфань увидел «Ай-Ту-Ту», сидевший под зонтом в милой мультяшной футболке. Она постоянно оглядывалась, словно ожидая спасителя. Увидев Муфаня, Она тут же вскочила, подбежала и нежно схватила его за руку. Муфань всегда называл ай ту зайцем с большой грудью, потому что каждый раз при беге она зрительно увеличилась в размерах. ай взяла его руку и положила себе на грудь. От такого обращения Муфань резко почувствовал, как его кончик носа нагрелся и что-то из носа потекло. Давно не испытывая такого отношения от окружающих, Муфань понял, что только что вошедшие люди смотрят на него разгневанно. В итоге за это странное поведение Айтуту теперь уж точно должна расплатиться. Глава 216 Люди из Юго-Восточной Азии Муфань смотрел на людей. Они были одеты официально, и каждый из них был окутан атмосферой волшебства. Они тоже настороженно глядели на Мофаня. Один из них со стороны-переносицей, сделав шаг вперед, сказал, «Маг, не стоит совать нос в чужие дела. Эта девушка относится к нам, коро, относится к нам, молодым господам, неуважительно. Мы всего лишь хотим, чтобы она Перед нами извинилась. «Рыцари видали, какие еще молодые господа! Скорее зажравшиеся второсортные аристократы!» Прокричала тут же Ай-Ту-Ту. что это еще за люди?» Мопань пристально посмотрел на каждого из них. Они были похожи на азиатов, но их зрачки и черты лица до сих пор казались удивительными. Наверное, из Юго-Восточной Азии. «Я сама не знаю!» – ответила тут же Ай-Ту-Ту. Муфа не обомлел от дерзости этой девчонки, которая ничего не зная о противнике. Все равно встряла в конфликт. «Мы и так слишком вежливы с вами, и если вам нечего сказать, тогда не удивляйтесь тому, что мы собираемся!» Начал говорить тот самый высокий парень со странной переносицей. В это время над ним уже появилось облако волшебного запаха, который рассеялся розовыми волнами в эту прохладу. Остальные молодые люди тоже были из числа неслабых волшебников, и по ним было видно, что они не собираются считаться с присутствием прохожих. Судебный пристав, братишка, опять встретились! Что за магические волны? Внезапно подошел мужчина средних лет и улыбчиво поздоровался с Мофанем. Мофань, повернувшись, увидел того самого из изначальной школы, что проводит экспертизу в Ассоциации магов. Он же аттестовал Мофаня. Его звали Голи Юй. «О, учитель-эксперт Го! С трудом верится, что вы меня еще помните!» В ответ улыбнулся Мофань. Муфань помнил, что во время его аттестации этот эксперт вёл себя абсолютно равнодушно. С чего же сейчас он стал настолько дружелюбным? Судебный пристав. Высокий парень тут же резко нахмурился, остальные переглянулись между собой. Опасаясь этого пристава, несколько человек, не сказав ни слова, развернулись и ушли не пытаясь продолжать разборки. Мофайн смотрел на этих странных азиатов, но в голове был туман. Неужели они здесь незаконно? А если это не так, тогда почему они сразу же убежали, как трусливые зайцы, услышав слова «судебный пристав». «Возникли какие-то проблемы?» спросил учитель Го. «А, вы про этих ребят?» «Поговорите пока а я пойду коварно свернул глазами а эту ту убежала от незаконченного разговора мопайн так и не понял суть ситуации, но ему и не хотелось разбираться и своих дел хватало с чего это он должен разбираться с проблемами грудаства зайца я не отношусь к магической судебной ассоциации Тот человек, что представил меня в тот раз, был моим учителем, заминаюсь, пояснил Муфань. А, вот оно как! Я встречал твою учительницу Тан Юэ. Стоит признать, что большинство мужчин не смогут превзойти ее в мастерстве, к сожалению, сказал Голи Юй. Она приезжала в Шанхай? спросил Муфань. Да. Она помогала мне в поисках особенного типа нефрита. Странно то, что ее интересовал именно нефрит, притягательный для змеиного клана и его воздействия. Его ношение может быть очень опасным», – сказал Голи Юй. Муфайн вспомнил, что она говорила о возвращении в Шанхай. Но почему тогда не предупредила его? Моффань до этого уже пробовал дозвониться до нее, но всегда включался автоответчик. Это могло означать только то, что она на задании. Змеиный нефрит. Чем же в конце концов занимается Тан Юэ, что вынуждена искать такие странные предметы? В следующий раз, как надумаешь пробуждаться, обязательно приходи ко мне. Я выделю тебе самый лучший материал. После следующего пробуждения ты уже станешь почетным магом высокого ранга, сказал Голи Юй. Хорошо, тогда заранее спасибо вам. Муфань закачал головой. Только выйдя оттуда, Муфань понял, насколько же странные события происходят сегодня. Сначала толпа азиатов, убегающих от судебного пристава. Потом новости от ан Юэ, которая ищет непонятно, что и для чего. Ну и ладно, эти дела его самого никак не касались. Вернувшись, Муфани едва заметил Муну Цяо, которого в одиночестве сидела на песке. Она наверняка занималась йогой. Ее сидящий силуэт был прекрасен. Мягкие очертания ее тела могли заставить любого забыться. Он еще раз посмотрел на эти прекрасные руки, длинные ноги. Мунудзяо не могла и не знать, что кто-то пришел. Наверное, она думала, что это ай ту или уже пришли запирать двери. Она всегда погружалась в себя, когда занималась. В этот момент Муфайн заметил на запястье Мунудзяо блестящий браслет, который постоянно менял цвет, от тёмного к светлому, прямо в такт её равномерного дыхания. Инструмент туманности? Муфань изумлённо смотрел на неё. Предметы для повышения качеств мага, сами по себе, очень дороги, если не сказать, бесценные. Муфань ничего не мог сказать о том браслете, который сейчас был на руке Мунудзяо, кроме того, что он точно был очень дорогим И мощным. Насколько же должна быть богата семья Му, чтобы делать такие подарки той, кому нет еще двадцати. На самом деле, Муфани увидел, насколько же культивировалась в качестве практики этой девушки. Хотя еще нельзя сказать наверняка. Но Муфань уже смог прочувствовать это. У каждого мастера своя фортуна, выдохнул Муфань. Муфанё самому посчастливилось потренироваться в таком месте, как трёхступенчатая башня. У Монодзяо удача в виде этого браслета, но наличие такой удачи говорит только о том, что нужно стараться ещё больше. Мунудзяо сейчас обучается в школе Вэйджу и ей надо хорошенько постараться, чтобы попасть в главный кампус. Муфань и сам понимал, что оказаться впервые в главном кампусе всегда тяжело, не говоря уже о проделках в черной церкви. Муфань и сам не ленился, сразу направившись на балкон для тренировок. Мунзиау заметил, как Муфань тренируется на балконе и тихонько произнесла «Почему же этот паренек культивирует так быстро?» Но она не могла смириться с тем, что она, у которой есть все необходимое, должна усиленно тренироваться. И Мо Фань, у которой нет абсолютно ничего, они культивируют с одинаковой скоростью. Почему так? Его туман с элемента молнии уже достигла второго разряда, а элемент призыва, боялась признать она, тоже уже, наверное, достиг среднего уровня. Он постоянно тренируется, у него нет за спиной семьи, которая оказывает всяческую поддержку. Мнузяо боял, что им двоим никогда не стать равноправными соперниками. Мнузао закрыла глаза, продолжив тренировку. Глава 217 Ниже среднего уровня нет никаких привилегий. Процесс культивирования всегда долг и требует усердия. Многим людям надоедает учиться, они считают это дело слишком монотонным и скучным. На самом же деле, даже если тебе очень нравится то, что ты делаешь, многократно повторяешь свои действия на протяжении 365 дней в году, это дело все равно надоест. Это не отвращение к учебе. Это неумение получать от нее удовольствие. В этом мире Моффайм понял одно – процесс культиверной магии тоже может быть монотонным, но осознание того, что твои навыки улучшатся даже на капельку, уже укрепляет внутреннюю решимость – не бросать начатое. Бывает и такое, когда день тянется как целый год, и даже в такие моменты нужно держаться. Похоже на тренировку контроля. Каждая звезда требует полной отдачи. Одна звезда может все нарушить и все развалится, как в домино. Здесь нельзя сомневаться, потому что звезды, почувствов колебания, просто упадут. Сначала ты выстроишь звезды в одну линию, потом переходишь к построению звездной карты. И каждый раз какая-то звезда норовит нарушить все чтобы взять звезды под полный контроль. Необходимо каждый день тренироваться. И даже, если нет никаких видимых препятствий, контроль над звездами может нарушиться из-за малейшего внутреннего колебания. А если это происходит в жизни или во время битвы, как избежать колебаний? Я очень рад сегодня встрече новых учеников и я вижу, как много взрослых пришло. Помнится, не так давно некоторые из главного кампуса поместили одного злого духа кампус ЦИН. Теперь этот дух смотрит за вами и заставляет вас. Тяжело тренироваться. Все верно. Слышали вы новости или нет? Видели вы воочию или нет? Это не сплетни. Он на самом деле очень жесток. В кампусе ЦИН на завершающем этапе вы познакомитесь с водоворотом, течениями водопада. Следующим пунктом станет культивер не настоящей магии. Там вас ждет множество обид, несправедливостей и горечи. А самое главное, не будет никого, кто сможет вам посочувствовать. Обычно директор Сяо на подобных собраниях отличался гуманным настроем к учащимся. Сегодня же он внезапно изменил свой стиль поведения. На этот раз многие присутствующие не могли понять, что происходит. Директор Сяу в их глазах теперь сам превратился в злобного демона. Неужели конкуренция в главном кампусе настолько жестока? Неужели люди с потенциалом и возможностями смогут повелевать стихиями, а просто люди нам придется прятаться по углам? Уважаемые учащиеся, не достигшие среднего магического ранга, вы не можете участвовать в аттестации главного кампуса. В течение трех лет вы продолжаете обучаться в кампусе ЦИН. Можете использовать ресурсы школы. Но если по истечении трех лет вы так и не достигнете среднего ранга, вы будете отчислены без дальнейшего права восстановления в университете Минчжу. Эта речь директора Сяо как молния прокатилась по толпам учащихся. Не преуспей за три года и больше никогда не вернуться в университет Минчжу. Не слишком ли это бесчеловечно? «Те, кто не достиг еще среднего магического ранга, можете уйти прямо сейчас, потому что это место не предназначено для вас!» произнес директор. Учающимся же ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Сегодняшний директор СЯ уже никогда не станет тем, кто рисовал учащимся прекрасные перспективы будущего. Теперь для всех он был похож на того самого злого духа, что беспощадно будет изгонять слабейших. Вы еще не осознали, что слабаки никогда не смогут стать настоящими студентами университета Минчжу. Поэтому в следующем году, когда я буду произносить тут же эту речь, вы должны будете стоять с гордо поднятой головой а для этого вы должны усердно трудиться весь этот год. Бурное негодование разлилось по многочисленной толпе, но того, кто бы прилюдно воспротивился сказанному, так и не нашлось. Постепенно старые учащиеся кампуса ЦИН начали разбредаться, сохраняя на лице чувства, нанесенной обиды. Новенькие же продолжили стоять там, В неведении. Они смотрели, как уходят старенькие студенты. Через некоторое время еще нашлись те, кто предпочел уйти. Ли Цзюн Хао, пошли! Один паренек звал своего однокрупника. Мне всего лишь не хватило чуть-чуть. Почему мы не можем участвовать в аттестации? Отозвался Ли Цзюн Хао. Пойдем. В следующем году мы точно сможем остаться. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Всем этим людям тяжело. Ну и что, что не прошли квалификацию? Остаться в кампусе ЦИН тоже неплохо. Пойдем, я знаю, что тебе тяжело. Го-го. Ничего страшного. Я сейчас куплю тебе что-нибудь вкусненькое. Говорил беспечный парень с безразличным видом своей девушке. Ты иди, сказала та самая Гого, -ГО, не сдвинувшись с места. Зачем? Какой смысл тебе здесь просто стоять, тут же все относящиеся к среднему рангу? Ответил Беспечный, внезапно осознав невообразимую мысль. Ты, ты достила среднего ранга? «Да, я все хотела тебе сказать, но ты постоянно пропадал с той, дурной компанией. Я бы хотела, чтобы у нас сегодня был одинаковый результат», – ответила Гого, равнодушно стоя на том же месте. «Да, она могла остаться там, он же должен был уйти». Этот диалог и услышал Мофань. Он смотрел, как этот беспечный парень уходит в панике. Муфань тоже, не выдержав этой атмосферы, поднялся. Девушка не была чёрствой. Просто какой смысл оставаться вместе, если у вас разные стремления? Муфань даже восхитился решимостью этой девушки. И правда, все девушки ведутся на богатых, красивых и прикольных парней. А что же делать с виду обычным парням? Многие думают, что такие некрасивые люди должны упорно трудиться и культивировать магию. И ведь только такие упорные люди смогут завоевать такую же решительную девушку. Люди беспрерывно расходились. Нынешние ученики слишком ранимы, принимают небольшую несправедливость за вселенскую обиду. Сам Моффани еще на начальном ранге, и он из тех, кто первым должен был уйти. В крайнем случае можно встретить злодея, который просто разорвет тебя на две части. В этот раз на всеобщем собрании было около 50 тысяч человек. Проверочная программа в главном кампусе варьируется. Любой бы мог принять в проверке участие, но проходной балл, Слишком уж высок. В этот раз директор Сяо отсёк всех тех, кто не достиг среднего ранга. Не у каждого педагога хватит на это решимости. Глава 218. Большая охота. Оставшиеся учащиеся, поздравляю вас с зачислением в главный кампус университета Минджу. Сказал директор Сяо таким привычным для всех доброжелательным голосом. «Не может быть! Зачислены просто так! Разве не нужно проходить аттестацию?» «Да, а как же аттестация? Не верится, что не надо проходить проверку. А что насчет ребят из начального ранга, оставшихся стоять здесь? Они тоже зачислены!» Оставшихся было около тысячи человек, что превосходило подсчеты большинства. Если подумать, относиться к среднему рангу и уметь возобождать волшебство среднего разряда – это два разных понятия. Были также и те, кто занимался культивированием среднего разряда, но они были еще далеки от создания звездной карты. «Если не будет проверки, то тогда как выделят десять лучших?» «Говорят, что тот, кто на первом месте, сможет войти в трёхступенчатую башню». «Второй и третий номера получат магические инструменты, а оставшиеся получат поощрение». Кто-то высказал свои догадки из толпы. Директор знал, что пойдут подобные толки. Поэтому, дождавшись пока толпа утихнет, достал сверток с инструкциями. Несколько дней назад пришли новости, возникли проблемы с приручением теневых существ для правительственных войск. Сбежало и скрылось одно полуприрученное теневое существо. Это существо обладает навыками элемента тени, хорошо скрывается ночью, к тому же хорошо растворяется в городском пространстве. Да так что его невозможно обнаружить. Это существо не может самовольно атаковать людей, не может убивать. Сейчас он подобен беспризорной кошке, что ищет прибежище. Мы оказываем помощь военной стороне. В случае находки его следов, мы должны сообщить им. Сейчас я хочу, чтобы вы поймали это существо. Потом мы передадим его войскам. Это и будет ваша рейтинговой проверкой в главном кампусе. Директор Сева зачитал этот указ. По толпе пошли обсуждения. Они слышали, что в этот раз в качестве проверки будет битва. Возможно, битва между учащимися. А в итоге им надо выполнить правительственное задание. И еще, хотя теневое существо само и не может атаковать, Во время атаки на него самого, его поведение может резко измениться до Бесовского, что подвергнет вас опасности. Поэтому прежде чем излавливать его, прошу вас все хорошенько распланировать. Тот ученик или команда, которая приведут сюда зверя в железной клетке, получит всеобщие признание. Если это будет один человек, то вознаграждение получит один. Если команда то не более пяти человек получат награду, а в качестве награды вас ждёт тренировка трехступенчатой башни, произнёс директор Сяо. Трёхступенчатая башня? Бог мой, трёхступенчатая башня! После слов директора, тысячная толпа начала сходить с ума. Учащиеся главного кампуса готовы разорвать друг друга в пух и прах, Ради посещения трехступенчатой башни. А тут директор Сяо может позволить войти туда аж пятерым. Муфань уже тренировался в башне и не понаслышке знает, какую устрашающую скорость культивирования она дает. Он сам дошел до третьего уровня, где скорость культивирования увеличена в двести раз. Эх, если бы вновь очутиться в башне на несколько дней. Тогда Мафани мог бы развить оставшиеся элементы еще на один разряд. В день, когда Мапань вышел из башни, он загадал желание обязательно очутиться там еще раз. Кто же знал, что оно осуществится так скоро? Награда за прохождение кампусной проверки, разрешение на вход в трехступенчатую башню. Очень хорошо, просто, прекрасно. Сейчас он мог бы уже подняться на третий уровень. Если потратить синий на культивирование на третьем уровне, то его навыки элементов тени и призыва поднимутся до второго разряда. Один из учеников, стоящих близко к трибуне, взволнованно спросил. «Директор, неужели не будет никаких подсказок и зацепок?» Директор Сяо, покачав головой, сказал. Их вы должны найти сами. Все были очень взволнованы, ведь скоро начнется соревнование, в котором примет участие целые тысяча учащихся. Если говорить о Шанхае, то это несравненно большой город, порт, количество улиц, в котором превышает 10 тысяч. Никто не знал, как они будут ловить теневое существо с навыками элемента тени в столь большом городе. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Муфане уже очень нужно было вернуться в трехступенчатую башню. Там, в башне, он культивировал магию элемента огня и почти довел ее до третьего разряда. Еще бы пару дней культивирования там, его магия огня точно достигнет третьего разряда. Среди магов ниже высокого ранга не было никого, кого бы Мафаню следовало опасаться. Кроме этого, Мафан совсем недавно обрел туманность элемента тени. В трехступенчатой башне он тренировал составление звездной карты. Однако, ему требовалось как минимум еще полгода, чтобы довести ее до освобождения. Об элементе призыва даже не стоит заикаться. Мофайн так и не научился составлять звездную карту этого элемента среднего уровня. Его время в башне было ограничено, и он потратил его на культивирование элементов огня и молнии. На следующий раз у него было два варианта. Либо довести магию элемента огня до третьего разряда, либо культивировать магию элементов тени и призыва. Короче говоря, Мофайне предстояло еще много работы. Побывав в башне всего лишь раз, можно кардинально увеличить свои навыки. «Теневое существо! Она и следопыт! Может найти человека по малейшей пылинке с его кожи! Такое вот теневое существо даже для нее дело непростое!» Говорил Мопань про себя. Мопань считался высококлассным охотником, но даже для него дело казалось проигрышным. Он даже не знал с чего начать. Вернувшись в комнату, он сначала открыл ноутбук в надежде найти информацию об особенностях теневых существ. Муфань! А, Муфань! Ведь в этот раз ты мог бы поработать в команде. Войти в наш девчачий союз. Посмотри к моим мозгам прилагается мудрость и сила Мнутзяо. А если еще прибавить твои супернавыки да еще двоих с навыками контроля силы, то мы, несомненно, победим. Ворвалась ай ту в комнату. Мофань глянул на ожидавшую ай ту также глянул на перебывавшуюся Монодзяо. «Идите, поищите кого-нибудь другого», сказал Мофань, покачав головой. У него не было в планах сотрудничества с этими двумя. «Не могу поверить, что ты собираешься ловить его в одиночку!» «Отказываешься присоединиться к красивым девушкам, которые вежливо пригласили тебя!» «Ты же должен знать, какие слухи ходят о тебе в университете!» «Никто не захочет сотрудничать с тобой!» «Только мы с Мунудзяо не презираем тебя!» «Даже не думал, что ты настолько жесток, чтобы отвергнуть нас!» – кричала в ярости Ай-Ту-Ту. «Ту-ту, не стоит скандалить!» Вмешалась Мунудзяу. Муфай начал растолковывать, что это не он не хочет ни с кем сотрудничать, а то, что нет разницы, получит награду один или пятеро. Но он уже осознавал свою нынешнюю ситуацию. В пределах кампуса даже Черная Церковь не за что-либо предпринимать. А вот за пределами школы может произойти Все что угодно. Мупа не хотел, чтобы эти две девчонки лезли в его дела, ведь Черная Церковь уж точно не сделает ему поблажки из-за красоты этих девиц. Глава 219. Делаем ловушку Черная Церковь может использовать коварные интриги. Сейчас все спокойно только от того что они готовятся нанести удар. И на данный момент самая прекрасная для них возможность это проверка в главном кампусе. Кампусная проверка не может быть отменена, а если бы ее отменили, то окружение Черной Церкви уже давно бы об этом знало. Отмена проверки слишком уж серьезное дело. Ну и ладно, сейчас следует думать не об этом. Сделаю это, После поимки зверя. Обезьяна, ты же сейчас военный, позвонил Муфань. Джан Сяо Хоу. Да, Фаньге, я же тебе говорил, что сейчас уже стал, быком Би. Джан Сяо Хоу услышал звонок Муфаня, с трудом поднялся, сразу превратившись, в образцов мальчика. Ты сам захотел пойти в среднюю часть? Изумленно спросил Муфань. В армии ему жилось неплохо. Армия всячески поддерживала его развитие, но годичные занятия в средней части могли сулить ему офицерство. «Да, там можно многому научиться». «Мо Фань, ты что-то хотел?» – спросил Джан Сяо Хоу. Расставшись в городе Бо, Джан Сяохоу Хоу сам решил пойти в армию. Выбрав путь, который многим ученикам был, Не под силу. Мофань же выбрал волшебный город Шанхай, но разные пути никак не повлияли на их отношения. Ам, я бы хотел узнать, как военные приручают темных зверей, сказал Мофань. Я не ответственен по этой части, но у меня есть военный товарищ, который специализируется по приручению зверей. Секретную информацию может и не удастся раздобыть. Но общее положение можно узнать. Ответил Сяо Хоу. Сяо Хоу был очень ответственным. Мупань звонил ему утром, а после обеда он уже выслал ему всю информацию. Фань Гэ, если окажешься в средней части, то обязательно отыщи меня, хорошо? Очень хочу с тобой увидеться. Можно? Фань Гэ, ты сейчас, наверное, очень крут. «Еще бы! Какой же ты все-таки нескромный!» Армейский приятель Джан Сяухо предоставил ему ценную информацию, сказав, что приручные звери имеют настолько большую слабость говядине, что каждый день должны съедать по полурослому бычку. И если говорить о темном монстре в волшебном городе, то его надо искать возле места переработки говядины. Мопань безо всякого волнения отправился на поиски мест переработки говядины, находившихся в Шанхае. На огромных площадях, наполненных говядиной, не так-то легко обнаружить тёмного. Вскоре Мопань прибыл в полицейский участок, ведь удостоверение высококлассного охотника ничем не уступает тому, что принадлежит офицеру полиции. Мопань мог заставить их выложить ему любую информацию. «Господин охотник, отчёт по интересующим вас делу уже сдали, потому что подобные дела яйца выеденного не стоят. Сделанные записи по этому делу потерялись. Мы не можем полностью восстановить дело», сказала девушка-секретарь паню. «Понял, спасибо. Ах да, если будут поступать жалобы на пропажу говядины, прошу сразу сообщить мне». «Здесь мои контакты!» Муфань обратился к секретарше. «Хорошо!» – ответила секретарша. Она была похожа на новенькую и поэтому ко всему относилась ответственно. Муфань вышел из участка и отправился на разведку мелких краж. Частота краж в районе Пудон сравнительно высокая. Последняя пропажа на улице Ван. Это как раз место рядом с портом, через который возят много импортного мяса. Это мясо затем расфасовывается по машинам и развозится по городам, быстро сообразил Муфань. В тот день Муфань отправился в район Пудуну, улицу Вану, возле порта, надеждой найти какие-то зацепки. Удостоверение охотника всячески этому способствовало. Ведь стоило сказать, что он занимается расследованием дела, связанного к тому же с тёмным зверем, как работники тут же начинали выкладывать всё, что знали. Войдя в склад говядины, Мофай начал тщательно всё исследовать. Согласно данным от товарища Сяо Хоу, шерсть на хвосте тёмного зверя очень легко олиняет, да к тому же обладает эффектом люминесцентного свечения. Поэтому найденные светящиеся волоски могли говорить о том, что зверь здесь бывал. В одном из 20 складских помещений с говядиной, отличавшимся антисанитарными условиями, Муфани обнаружил светящийся волосок. Упавшая шесть после 7 дней превращается в пыль. В итоге, не обнаружив местонахождение зверя, Муфани узнал только, Бывал ли зверь здесь или нет? Оставшееся же время все уменьшалось. Теперь Мопань мог уходить в поиски сомнительных мест. Вскоре, как Мопань ушел, сюда нахлынула группа людей. «Молодые люди! Неужели на самом деле существует темный зверь, которого здесь искал человек до да вас?» Сказал робко рабочий а «Был еще кто-то?» – спросил изумленно Мин Сяо. Чен Мин Сяо тоже был одной из видных фигур в школе. Сюда он пришел, посвязан с Союзом Охотников. Он-то думал, что наверняка будет первым, кто нашел эту зацепку. Кто ж знал, что его уже опередили? «Нам надо пошевеливаться! Нельзя позволить другим опередить нас!» – сказал Лоссон. «Расслабься, тёмный зверь может быть только нашим», – ответил Чен Мин Сяо. После складов Муфани отправился на берег реки Куанпу. «Алло, кто там?» На пути к новой зацепке у Муфани зазвонил телефон. «Господин охотник, мы только что получили заявление от старого человека о пропаже большого количества говядины на берегу реки Исюй». «Займётесь этим делом?» – спрашивала секретарша из полиции. «Хорошо, я как раз направляюсь туда. Спасибо вам. С меня обед!» – сказал Мофань. «Ам!» – у парковки обычного продовольственного склада стоял мужчина. Тут же был какой-то тёмный зверь. В своих лапах он держал секретаршу из полицейского участка. Тело, которое было покрыто, холодной испариной, еще бы чуть-чуть ее кровь могла бы залить всю парковку. У тебя хорошо получилось, поэтому я не превращу тебя в своего питомца, хоть мне и очень нравится это, но ты хотела жить, поэтому я не сделаю это, злобно говорил мужчина с маской наполовину лица. На самом деле он хотел убивать людей, но не он убил эту девушку. После того, как лицо Юйана так и безобразилось, он придавал каждому телу самоубийц, битму Фаня. Это было его развлечение. Она была убита магическим судом. Для убийства людей Черной Церкви не нужны причины но она не может позволить им приносить столько неудобств. Глава 220. Попасть в ловушку по ошибке. На небольшом удалении от берега реки Хуанпу стояло высокое здание. Неоновые огни зданий переливались в отражении реки. Лишь ветер время от времени превращал отражающиеся в реке огни цветные ленточки мне ветер принес неповторимый смрад запах напоминал вонь помета или чьих-то испражнений красота этого места мгновенно была испорчена столь крепким ароматом вслед за запахом из реки появились уродливые тени которые и распространяли зловоние впереди стояло пять силуэтов которые подобно животным Издали резкий крик. После этого они устремились в сторону от реки. Они должны были успеть разместиться там до того, как их цель появится. Хуэйсы, ты будешь снаружи! Если увидишь цель, сразу же нам сообщи!» Сказал мужчина в длинной, плотно закрывающей все тело, включая лицо, серой мантии. Все пятер были одеты в серые мантии, одного только взгляда на них хватало бы, чтобы понять, что они задумали что-то недоброе. Да, тот, кого звали у ответил и тот же удалился наблюдать снаружи. Они вошли в отвершавший завод, который, судя по всему, закупал разные мясные продукты. По крайней мере, запах тухлого мяса был очень сильным. Тут производили собачий корм, которые добавляли разную дрянь и умудрялись, к тому же, продать по неплохой цене. Несмотря на то, что завод полностью функционировал, внутри никого не было, да и в окрестностях завода тоже было ни души. «Цель нам нужна живой, помните об этом, в случае провала сами знаете, что произойдет», сказал человек в серой мантии, обращаясь к темным зверям которые послушно исполняли все приказы. Остальные трое взглянули на тёмных зверей и невольно вздрогнули. Все знали, что неуполнение заданий в чёрной церкви карается так сильно, что смерть покажется хорошей участью. Снаружи мужчина, одетый в фиолетовую одежду, медленно приблизился к заводу. Его глаза в покрове ночи выглядели очень свирепо. Лоло, оставайся тут. Я войду и посмотрю, сказал мужчина девушке с длинным хвостиком. Не иди туда, они следовательно опасные. Джаотин, зачем тебе следовать за теми, полулюдьми, полумонстрами? Сказала девушка, которую звали Лолу. Девушка не знала, что случилось, но она не переставала следовать, застей Джаотинем. Не стоит задавать вопросов, ты останешься тут. Если я через 10 минут не появлюсь, то ты тут же уйдёшь отсюда. Не вздумай тут задерживаться, – очень строго сказал Сью Джао Тинь. Они с самого начала вместе шли по следу монстров, однако потом юноша учуял особенный запах. Этот запах Сю Джао Тинь не забудет никогда. Все из-за того, что именно этот запах наполнял весь город Бо во время катастрофы. Запах темных зверей. Он глубоко в душе надеялся, что ему это только кажется. Но сомнения его расселись по мере выслеживания того студента. Черная церковь. Тут люди из черной церкви. Они тут что-то замышляют. Он люто ненавидел черную церковь за то, что она сделала. Дон Сю Джао Тиня был как раз около логова монстров. Сам юноша потерял сознание во время катастрофы, а когда очнулся, то увидел имена своих родных в белом листе. Папа, мама, брат, бабушка, их имена были в листе. Внезапно он остался совсем один. Никто из его семьи не выжил. Юноша пытался полностью забыть то, что произошло. Он сменил обстановку, нашел себе девушку, с которой весело проводил время. Он старался забыть те страдания. Однако сегодня он почувствовал этот запах. Да более знакомый запах исходил от одного из студентов университета Минджу. А как только он его выследил, то не осталось никаких сомнений. Этот студент был членом Чёрной Церкви. А этот завод, похоже, что уже давно является их притоном. Он хочет зайти внутрь и удостовериться, что всё так и есть. Если его догадки подтвердятся, то он сообщит обо всём магическому суду, а те, в свою очередь, окружат и уничтожат это место. Черная церковь, эти псы, их нужно непременно стереть с лица земли. Сюй Джао Тинь вошел в завод. Размер этого места был просто впечатляющим. Тут определенно найдется немало мест, в которых можно спрятаться. Это придавало Сюй Джао уверенности в себе и в своих шансах выжить. Джан Лулу Ждала его в условленном месте. У нее в арсенале не было каких-либо заклинаний и перемещения, поэтому ей только и оставалось, что стоять снаружи. Даже несмотря на то, что она не знала, что это за люди, она очень волновалась. Она ощущала, что эти люди крайне злые и свирепые. Что если Сю и Джоу заметят, то скорее всего он умрет. Сюй Джао Тинь пробудил второй элемент. Его вторым элементом был элемент ветра. Для него это был неплохой элемент, ведь у него не было никаких заклинаний, которые можно использовать для защиты. Сюй Джаотин тайком проник на завод через окно. Встав на переплетающейся внутри арматуры, он оценивающе глядел обширный завод. Наконец-то я тут! «Один, два, три, четыре!» «Странно, почему же не хватает одного?» сюджа очень сверху осмотрел окрестности и насчитал только четырёх одетых в серой мантии людей. Похоже, что они были в засаде. «Не меня ли это ты ищешь?» Донёсся мрачный голос. «Сзади!» Сюй Джао Чин поражён оглянулся и увидел, что сзади, недалеко от него, Стоял еще один человек. Юноша остолбенел. Как же они его заметили? Неужели тут был установлен магический барьер с ловушкой? Быть такого не может. Я же сам до этого проверил. Они не знали о моем присутствии. Гнев молнии! У Сю не была хорошая реакция. В его руке тут же появилась молния. Созретье элемента молнии быстро появилось около юноши и молния, подобно удаву фиолетового цвета, устремилась в сторону цели. Сюй Джао Чиню повезло, что около него было много арматуры. Она помогала его заклинанию нанести решающий удар по цели. «Это элемент молнии! Цель появилась! Взять его!» – закричал тот что был похож на предводителя этой группы людей. Остальные трое окружили юношу. Вдруг раздался какой-то звук, и около всех выходов из завода, включая окна, показались силуэты. В воздухе тоже стал улавливаться. Крепкий запах испражнений. Сюй Джао Тинь удивленно гляделся по сторонам и заметил, что окружен. Впереди было десять. На железных балках было еще семь, еще восемь были около входов и выходов. В общей сложности было двадцать пять темных зверей. Сюй Джаотин никак не мог предположить, что они устроят тут засаду на него. Как они вообще поняли, что он следит за ними? Я буду сражаться не на жизнь, а на смерть. Яростно вздревел Сюй Джао с храбрым выражением лица. Все подготовлены проектом АБН Тим. Текст читал Сфер Дракон.